Дракон-оборец Читает фрешман Специально для сайта rollay.ru Пролог Сколько времени прошло с тех пор, как я попал в плен Хермеуса? Наверное, уже больше пяти тысяч лет. Именно столько моё тело и разум пребывают в этой ловушке. Я многое позабыл. Забыл своё имя, друзей, любимых. Возможно, у меня была семья, но это уже никому не известно. В то же время мне удалось заполучить то, что получить мог не каждый, то, чего жаждут императоры, короли, мудрецы и миллионы простых смертных. Я получил знания. И вот, спустя первую или вторую тысячу лет, я начал понимать своего бывшего соперника, Мирака. Бесконечная библиотека дарующая почти что неограниченные познания в любой сфере. Я стал хранителем целых поколений, но забыл свое истинное предназначение. Мне надоело рабство. Да, я раб, всего лишь слуга Хермеуса, не имеющий ничего, кроме бесполезных знаний, ибо на практике применить их попросту невозможно. Я забыл вкус только испеченного хлеба, забыл шелест зеленой травы, Забыл всё, что было связано с моим прошлым, настоящим миром. У меня нет желания более сильного, нежели выбраться из Апокрифа. Увы, не всем желанием суждено сбываться, а тем более желанием того, кто добровольно отдался в рабство одному из принцев Деэдра. И вот, впервые за столь долгий временной отрезок, судьба, наконец, была благосклонна ко мне. Мне попался интересный свиток описывающий ритуал, что мог бы помочь мне выбраться из этой клетки. Только вот ритуал был сложен и требовал просто гигантских запасов маны, коими, к сожалению, я не обладал. Пришлось готовиться, снова учиться и расширять запас маны. Но на этот раз у меня была цель. Дело оставалось за малым – ждать и скрываться от вездесущего Хермеуса. И вот, через несколько веков, все было готово. Мой магический запас был увеличен аж в шесть раз. Конечно, Хермеуса столь вызывающие действия насторожили, но он лишь наблюдал за мной на протяжении двух столетий, ничего не предпринимая, а после просто потерял интерес, так как всё, что я делал, это увеличивал контроль и запас маны. Осталось лишь приготовить место для ритуала, и дело сделано. Направляясь к заранее заготовленному массиву, меня охватило волнение. Спустя столько лет угнетения и рабства, я расправляю свои крылья. Да, Хермеус знает, но что сможет он поделать с этим? Все уже предрешено. Мои труды не должны пасть прахом. Я обязан выйти победителем в этом столкновении. Обязан. Мана начала циркулировать по телу, собирая всю силу И мощь самого плана Обливиана, я готовился к тому, отчего содрогнулись бы сами боги. Заклинание настолько мощное, что если вдруг что-то пойдет не так, то пострадает сам Нирн. И вот, как и ожидалось, передо мной явился Хермеус. «Да, Вакин!» Растянуто проговорил он, но я не обращал внимания. «Ты должен был убедиться!» На примере Мирака, что каждый, кто восстает против меня, будет наказан. Глупец. Ты владеешь бесконечными знаниями, но не желаешь воспользоваться ими. Какой смысл столь великих знаний, если ты не можешь применить их на практике? А еще ведь Шиагората называют принцем безумия. Я ничего не ответил ему. Хермеус Мора. Даэдрический принц Непознанного. Когда-то я восхищался им. Да, даже сейчас он в разы могущественнее меня, но сила сотворенного заклинания превосходит даже самих принцев Даэдра. Его мерзкие щупальца начали тянуться ко мне со всех сторон, пытаясь проткнуть меня, но их остановил барьер. Мощнейший барьер, что может сравниться своей силой с самими Аэдра. Барьер защищает своего заклинателя, а само заклинание поможет мне сбежать из Апокрифа. Вся суть этого ритуала в том, чтобы изменить само пространство и время. Я наконец смогу вернуться в Нирн после стольких лет. Что это за ритуал? Его мало чем можно было удивить, но я знаю, что именно в этот момент он был удивлен как никогда прежде. Всё двигалось к предначертанному. Всё так, как и должно быть. А теперь... «Хермеус!» Мой голос охрип. Как же долго я не разговаривал. Восстановив заклинанием свои голосовые связки, можно было продолжить. «Хермеус!» <coughs> «Ты правда думал, что я допущу ту же ошибку, что допустил Мирак?» <coughs> «Даже тогда, когда мне только-только удалось попасть в Апокрив, моя сила превосходила его. Единственное, в чём я и правда уступал, так это в мастерстве Туума». «Остановись, глупец! Твоё тело не выдержит!» Пытался вразумить меня принц Деэдра, но ритуал уже подходил к своему завершению. «Неимоверная магическая сила была высвобождена». Бешеные потоки маны захлестнули апокриф, сложно было даже сделать вдох под столь неукротимой силой, не то что стоять. Да, можно сказать, что я смог получить часть силы самого Акатоша, бога дракона времени и пространства. Поток магической энергии дестабилизировался. Что? Что происходит? Весь аурбис содрогнулся. Что-то пошло не так. Слишком большая и неконтролируемая магическая сила. У меня нет возможности справиться с ней. Такими темпами все выйдет из-под контроля. Ощущение, что мое тело разрывалось на маленькие частицы. Мана переполняла меня. Неужели все так и должно закончиться? Неужели свобода была лишь миражом, иллюзией? Бум! Гигантский взрыв буквально уничтожил маленькую часть Апокрифа. Невозможно было полностью уничтожить план Обливиана, принадлежащий принцу Даэдра. Каким бы могущественным ты ни был. И вот, после прошедшей магической бури, Апокриф погрузился в тишину. Но... я не умер. Было ясно одно. Ритуал прошел успешно. Что это? Неужели... «Шелест травы!» «Я вернулся!» «Вернулся!» «Это было прекрасно!» «Воистину мне не хватало этого!» «Шелест травы!» «Палящие лучи солнца!» «Ветер, что колыхал мою робу!» «Стрекот и жужжание каких-то насекомых!» «Пение птиц!» «Но...» «Стоп!» «Где я оказался?» «Поток маны совершенно иной!» Также не чувствовалось связи с Акатошем. Нет, все души драконов были на месте, но... Такое ощущение, что чего-то не хватает. Встав и оглядевшись, я ничего необычного не заметил. Всё было относительно нормально. Обычная поляна, а рядом лес и какая-то тропинка, ведущая вдаль. Начну для начала с криков. Давненько мне не приходилось ими пользоваться. Фусрода! Мой крик банально уничтожил часть зеленой поляны. Крик просто разорвал землю, а ударная волна ушла дальше, до самого леса. хм с силой все так же нормально. За это время мне удалось лучше освоить крики, хоть ими я и не часто пользовался в апокрифе. Крик «Мирака» из четырех слов мне также удалось постичь. Он был, кстати, одним из самых лёгких криков из четырёх слов. Уровень мастерства достиг таких высот, что теперь можно управлять даже силой своего крика. В данный же момент вложено было всего 20% моей максимальной мощи. С криками никаких проблем. Но что насчёт маны? И тут же был создан небольшой огненный шар. Хм, поток маны не такой стабильный. Но ничего более. «Ладно, может, смогу позже выяснить, что это за чувство такое. Надо бы найти хотя бы маленькое поселение и спросить дорогу до ближайшего города. Надеюсь, что эта тропа, ведущая вдаль, приведёт меня хоть к чему-нибудь. Медленным шагом, чтобы как можно больше насладиться этим видом, я отправился по тропе, а ноги сами несли меня вдаль. Мне, наконец, удалось обрести желаемое». Обрести столь желанную свободу. Глава первая. Первая встреча с людьми. Медленно, но верно я продолжал свой путь по тропе, ведущей вдаль. Спешить было некуда, ведь мне, наконец, удалось выбраться из тюрьмы, что сдерживало меня тысячелетиями. Я обрёл столь желанную свободу. «Замечательно! а больше и мечтать нельзя!» Не удержавшись, проговорил я вслух то, что думал. «Да, можно было бы использовать магию или силу моего туума для ускорения передвижения. Возможно, даже что уже сейчас я бы находился в каком-нибудь городке. Но к чему вся эта спешка?» А тропа тем временем уводила меня всё дальше и дальше, прямиком в лес. Сам лес не был густой чащей, но красота его поражала или, может, всё дело в том, что я так давно не видел белый свет. Всё возможно. Но я моментально заметил расхождение с воспоминаниями и полученными мною знаниями из Апокрифа. Довольно большая часть флоры и фауны была мне неизвестна, а в своих знаниях я был вполне уверен. Ведь в Апокриф заносилась вся письменная информация о мире. Это заставило меня остановиться и более тщательно проанализировать местность. Можно, конечно, допустить, что какие-то растения и животные не были записаны, но чтобы такое многообразие, это вряд ли. Скорее всего, ритуал перенёс меня не на Тамриэль, может, в Пиандонею или Аковир? Нет, однозначно нет. Тут также присутствуют существа, не обитающие нигде, Кроме Томриэля. Тогда... Где я? Ситуация мне не очень нравилась, словно... Меня ущемлял сам факт того, что есть что-то, чего я еще не знаю. Для начала соберу все неизвестные мне ингредиенты. Нужно более подробно изучить их. Может быть, даже смогу создать новые зелья? Снова произнес свои мысли вслух. В апокрифе я за собой такое не замечал. «Это изменение привычной обстановки так повлияло на меня?» «Хватит. Пора отбросить лишние мысли и заняться уже делом». «Школа колдовства! Призыв волка!» Призвав шесть волков, я тут же отдал команду на сбор трав и мелкой дичи, а сам тем временем продолжил путь. Изначально я мог призвать одного, максимум двух существ, но все изменилось после того, как меня поработили». В апокрифе мною были найдены древние знания, с помощью которых можно было снять ограничения и призывать столько существ, сколько позволяет мой контроль и количество маны. И хотя контроль после ритуала ослаб, количество маны оставалось тем же. На данный момент я могу призвать на свою службу почти 3000 тысячи атронахов любого типа. Если снять контроль и позволить им творить все, что вздумается то моего запаса маны хватит на 5000, но из-за недавнего ритуала моя мана нестабильна. На самом деле ничего критичного нет. Поток маны сам стабилизируется через день-два, так что лучше воздержаться от сильной магии, по крайней мере до тех пор, пока не смогу вновь её контролировать на должном уровне. О, вот и волки возвращаются. Они тут же выстроились передо мною в ряд и сели на задние лапы, ожидая следующей команды. Хоть волки и назывались призрачными, на самом деле они были вполне материальны и могли взаимодействовать с физическими телами. Довольно дешёвая помане и практичное заклинание школы колдовства. Не дремор же и отронахов призывать на сбор травы. Пять пучков неизвестной мне травы и один вполне обычный кролик. Хм, еда мне всё равно не нужна так как всю свою необходимую энергию можно преобразовывать прямиком из маны. Но попробовать мясо стоит. Вдруг оно по свойствам отличается от того, что знаю я. Вжух! Достав стальной клинок из инвентаря, я отделил кусок и, сняв маску, тут же отправил его в рот. Хм, обычный кролик, правда сырой. Но ничего более. Таковым было мое заключение. Дальше шла трава. Все волки почему-то принесли траву одного сорта. По крайней мере, внешне, кроме своих размеров, они мало чем отличались друг от друга. С этим надо быть аккуратнее. Даже обладая высокой сопротивляемостью, можно подцепить что-нибудь мерзкое. Хотя антидот, в случае чего, изготовить я смогу. Корчит. Была бы совершенно обычной травой, если бы не наличие в ней маны. Надо убедиться. И тут же я распустил свою магическую сеть, что охватило весь лес. Мне тут же стало известна вся местность в радиусе одного километра. Но ничего необычного, кроме того, что во всей флоре были крупицы маны, замечено не было. Буквально все растения пропитаны маной. При правильной обработке можно создать просто неимоверное количество зелий на восстановление и увеличение запаса маны. «А там, значит, дорога!» Надев обратно маску и встав с земли, произнёс я. «Дорога расположена на севере. Туда и пойдём. Дороги ведь должны вести в населённые пункты. И куда же меня занесло?» «Это точно не Нирн. Может, один из планов Обливиана? Иначе я просто не могу объяснить столь непонятное течение магических потоков, а также того, что почти каждое растение содержит в себе ману». «Если это так, то придется поспешить!» Отозвав призванных волков, можно было продолжать путь. «Вульд Накест!» Использовав стремительный рывок, мое тело устремилось на север. Все-таки сила Туума безгранична. Ведь изучая его столь долгое время, мне так и не удалось достигнуть так называемой «границы». Возможно, что через тысячелетия можно будет создавать крики из пяти, а то и шести слов ведь уже сейчас я могу создавать крики из четырех. И вот, добравшись до дороги, моему взору предстала интересная картина. Группа бандитов напала на карету. Карета явно принадлежала знатной особе. Один внешний вид только об этом и говорил. Только вот количество охраны удручало. Охраняли карету всего два стража, да и те, по ощущениям, никакой выдающейся силы не имели. Бандиты были таким же мусором, только вот их было в шесть раз больше. Ну, посмотрим, а там, если что, вмешаюсь. Расстояние было достаточным, чтобы меня не заметили, а вот мне открывался отличный вид. Только вот нападать эти бандиты не спешили, они о чем-то спорили со стражей, но в наступление не переходили. И ладно бы эта словесная перепалка заняла несколько минут, но... Прошло уже полчаса, с тех самых пор, как я начал наблюдать за ними. Кстати, пока я тут сидел, успел подучить местный язык. И хоть он был схож с одним из тех, что мне уже однажды довелось изучить в Апокрифе, смысл некоторых слов оставался непонятен для меня. Но в общих чертах я понимал, о чем они говорят. И тут до меня дошло, что сейчас я нахожусь не в одном из планов Обливиана, но... Тогда куда же всё-таки меня забросил ритуал? Возможно, мне удастся найти ответы на эти вопросы, если вмешаюсь в эту словесную перепалку. Язык их я более или менее понимаю, и трудностей возникнуть не должно. И вот, когда я уже был достаточно близко, только тогда бандиты отважились напасть. Только вот, судя по их предыдущим словам, нападать они явно в данный момент не собирались. Неужели придется их убить? Глава вторая. Господин Мак. «Защитить госпожу!» — заорал один из стражей кареты. Бандиты набросились на охрану этой самой госпожи. «Еще чуть-чуть, и начнется бой. Надо вмешаться». Моментально использовав телепортацию, мое тело оказалось прямиком между стражниками, что защищали своими телами карету этой самой госпожи. И бандитами, что потеряли всякий запал, увидев меня. Таким образом, бой завершился, не успев даже начаться. «Ты... ты кто такой, мать его?» Выругался один из бандитов, чуть не выронив при этом свое оружие. Одеты они все были довольно-таки специфично. Часть бандитов была в обычных рубахах, другим же повезло чуть больше. Они носили довольно старую и уже потертую кожаную броню. Может, это они так специально разоделись для антуража? Ведь такая броня была уж слишком неэффективной, и защитить могла лишь разве что от укусов насекомых. Охрана этой самой госпожи, наоборот, выглядела более цивильно. Легкая кольчуга у каждого по щиту и стальному топору. Но герба замечено не было. А значит, они, скорее всего, наёмники. Кто я такой? Самому бы знать ответ на этот вопрос. Я Мирак, обычный маг. Имя своего бывшего соперника мне пришло на ум совершенно случайно, ведь своего я не помню. Да и тем более, я ношу подобие его маски и робы, точь-в-точь, точь как оригинал. Тяжело, конечно, жить без прошлого, но что мешает его создать? Маг? Начали перешептываться бандиты. «Черт, дело плохи, валить надо, да как можно шустрее! Мы все умрем!» Бандиты моментально изменили свое прежнее поведение, упав при этом на колени предо мной. И тут выполз, по всей видимости, их главарь. Одет он был явно лучше, нежели остальные, имел даже части железной брони и какой-никакой шлем. Кроме того, на его теле виднелось множество шрамов. «Бывалый воин». «Господин маг, я... мы... мы приносим извинения перед вашим си... -си сиятельством». Казалось, что еще чуть-чуть и он задохнется, но нет, он перевел дыхание и продолжил. «Прошу вас, не соизволите ли вы отпустить нас? Мы всего лишь жалкие смерды на вашем великом пути». «Неужели маги столь почетны в этих краях?» Этот бедолага всё сильнее и сильнее вжимал свою голову в землю, при этом обильно потея. Каждый его мускул был напряжён. «Хм, я отпущу тебя и твоих людей. Мне нет до вас дела, но взамен мне нужна информация. Не дрожи ты так! Задам пару вопросов и отпущу тебя и твою банду на все четыре стороны!» «О, спасибо, Великий Маг, что сохранили нам наши жалкие жизни!» Даже когда было сказано, что им ничего не угрожает, он не расслаблялся, готовясь расстаться с жизнью в любой момент. Нет, от своих слов я никогда не отказываюсь. Никогда. Зато я нашел источник информации, а это уже радует. Но тут был кто-то еще, а именно госпожа в карете и два ее стража, что сейчас стояли, не понимая, что происходит. И как только мой взгляд пал на них... Они тут же преклонили колени, но более сдержанно, нежели бандиты. Последние, кстати, до сих пор не смели разгибать свои спины. Хоть в их глазах и читалось преклонение, будто я был высшим существом, но страха, как у бандитов, не было. «Господин маг», — поприветствовал меня один из охранников, — «вас мне тоже придется побеспокоить. Видите ли, мне нужна информация, и чем больше, тем лучше». «Я рассчитываю на ваше понимание». «Слушаемся, господин Мак!» После небольшой беседы со стражами, я повернулся обратно к бандитам. Видимо, без моих приказов они даже головы поднять не смеют. «Вставайте уже! Мне нужен только ваш главарь, а остальные могут проваливать». Тем не менее, бандиты лишь подняли свои головы и непонимающе смотрели на меня. «Неужели сказал что-то не то?» «Все-таки кое-какие проблемы с речью у меня могли возникнуть, ведь их язык я знаю не больше часа». «Живее! Проваливайте! Господин мак вам бестолочам приказал!» — гаркнул на них предводитель. «Ах, так вот чего они ждали! А с дисциплиной у них проблем нет! Неужели дезертиры?» «Прошу простить их дерзость, господин!» — снова опустив голову озимь, произнес лидер банды. А бандиты тем временем продолжали отползать, причем не поворачиваясь ко мне спиной. Крайне забавное зрелище. «В первую очередь меня интересует то, где мы сейчас находимся». Не обращая внимания на ползущих бандитов, обратился я к главарю. Он сначала изумился, но не подал виду и принялся мне все рассказывать. Но много вытянуть из него мне, к сожалению, не удалось. Лидер бандитов был обычным дезертиром и знал только лишь расположение близлежащих городов и название своего королевства. Была и другая информация, но пользы от нее немного, так что отложим ее. «Королевство Лестер, значит», — произнес я, немного призадумавшись. «Можешь идти». «Да, как можно было догадаться? О таком королевстве мне в апокрифе не доводилось читать». А значит, это лишь одно. Ритуал переместил меня в другой мир. И пока я предавался размышлениям, бандиты полностью сбежали вместе с их главарем. Быстро они, однако. Спасибо, что помогли нам, господин Мак. Тут же отблагодарил меня один из стражей. Позвольте представиться, страж Ингвар к вашим услугам. А это мой брат, Рагнар. Господин Мак. Поприветствовал меня второй, Рагнар. Я не стал им отвечать, а лишь кивнул, давая им понять, что можно продолжать. «Мы сопровождаем нашу госпожу в город Сарум, что лежит на северных землях королевства Лестер. Хоть город и находится на территории королевства, но считается одним из свободных городов», — продолжил рогнар «Хоть они и относились уважительно ко мне, но все же доля сомнений в них присутствовала. Может, лучше эти сомнения развеять?» Вот оно как. Видите ли, я проводил магический ритуал, и в итоге оказался в совершенно незнакомом мне месте. Да и являясь магом-отшельником, открытый мир мне мало знаком. Так что было бы хорошо, если бы я мог отправиться с вами в город. Вы ведь не будете против, если к вам присоединится маг? Нет, конечно, господин маг. Мы с радостью примем ваше предложение. Вот только радости я как таковой не заметил. Может, у него какая-то личная неприязнь к магам? Да и брат его, тот еще молчун «Сколько можно топтаться на одном месте? Когда уже отправимся в путь?» Донесся надменный голос из кареты. «Видимо, это и есть та самая госпожа. Она-то уж точно должна знать больше, нежели эти стражники и бандиты». Глава третья. Изабелла вон Таркен. «Госпожа!» Тут же откликнулся Ингвар на голос своей хозяйки и подошёл к карете вплотную. «Нам помог достопочтенный маг и предложил протекцию в обмен на сопровождение в ближайший город». «Маг, говоришь?» Голос затих, и уже через мгновение послышался скрип. Дверца кареты открылась, и предо мной предстала человеческая девушка 25 лет с алыми волосами, что не спадали на плечи. Одета она была в просторное платье без лишних узоров, но с длинными рукавами, да такими, что даже кисти и рук не было видно. На плечах находилась белая меховая накидка из неизвестного мне зверья, а обувь же не было видно из-за подола её платья. Не знаю, насколько дорогими считаются её одежды в этом новом для меня мире, но выглядела она довольно роскошно, по крайней мере по меркам Скайрима. название одежды знакомо мне, естественно, не было, как и местные стандарты внешностей, так что более конкретную характеристику дать невозможно. Изабелла вон Таркен, баронесса свободного города Сарум, а также дворянка империи Аббасидов. Выполнив реверанс, представилась эта баронесса. «Мирак, маг-отшельник», ответил я легким кивком головы. «Приятно познакомиться, Мирак». В ней не было ни страха, ни благоговения к статусу мага. Создавалось ощущение, что она встретила кого-то равного себе. Было даже некое... пренебрежение. «Присаживайтесь в карету и давайте продолжим наш путь. Мы и так сильно задержались». После этих слов Изабелла зашла обратно внутрь кареты, а я, не став отказываться от предложения, последовал за ней. Что-то в ней странное. Может, она сама является магом? Всё-таки её объём маны относительно неплох. Но только я хотел пройти дальше как мне преградил дорогу стражник и начал извиняться за поведение своей госпожи. «Прошу простить нашу госпожу, мы уже неделю находимся в пути и...» Попытался как-то сгладить ситуацию Ингвар, но я тут же прервал его. «Все в порядке». «А, если так, то не смею вас беспокоить». Видимо, мои слова не сильно подействовали на него, и он до сих пор находился в удрученном состоянии, думая, что ему как-то удалось обидеть меня. Статус магов очень высок в этих землях, но... Неужели ее охрана не знает, что баронесса сама обладает магической силой? В ее глазах не было ни страха, ни поклонения, ни даже банального уважения. Лишь небольшая искра интереса к моему статусу мага. Но и она пропала почти сразу, как она лично увидела меня. Даже после нападения бандитов она оставалась спокойна и собрана. То ли это вера в ее охрану, то ли в саму себя, с такими мыслями я вошел внутрь. Карета была довольно удобна для путешествий. Крытая крыша, занавески, мягкие сиденья. Баронесса явно была богата и явно могла себе позволить охрану получше. Но по какой-то причине взяла только этих двух. Как только я вошел в карету, она даже не обратила на меня никакого внимания и лишь молча сидела с закрытыми глазами в ожидании продолжения пути. Но и мне сейчас было не до разговоров. Ничего не сказав, я сел напротив нее, и раз уж путь в ближайший город найден, то понадобится средство для проживания в нем. Еда и вода мне не нужны, но вот деньги для того, чтобы остановиться в таверне, потребуются. Не на улице ведь мне ночи проводить? Хотя... Я даже не помню, когда последний раз спал. Столь долгое время заниматься лишь изучением и приобретением новых знаний, не живя нормальной жизнью, а лишь существуя день ото дня. Все было настолько плохо, что даже воспоминания о моей жизни до Апокрифа стерлись. Нет, я знал, что являюсь давакином, что совершил какие-то дела и убил Алдуина, но ничего конкретного в воспоминаниях нет. Сложно понять, какие действия совершил я, а за какими лишь наблюдал. К тому же все это смешалось со знаниями Апокрифа. Но это и не важно. Ведь сейчас начинается другая, новая жизнь. И думается мне, что так даже к лучшему. Ведь мне, наконец, удалось обрести свободу. Но сейчас не об этом. Надо проверить свой инвентарь. Это можно назвать магией пространства. Наверное, или чем-то подобным. Но ни к какой школе данная магия не принадлежит. По крайней мере, никаких упоминаний даже в апокрифе найдено не было. Я лишь помню то, что этот инвентарь был со мной всегда. И туда можно складывать различные вещи. Изначально он был как-то ограничен. Но теперь кажется, что он стал бездонным. Хм, все мои вещи на месте. А их тут достаточное количество. Различные алхимические ингредиенты, книги, еда, доспехи, оружие и прочая всячина находились в моем инвентаре. Как-то раз мне даже удалось дом туда засунуть. <смех> как жаль, что он остался в апокрифе. Тут же были мои 2 миллиона септимов и различные слитки металлов, начиная от обычного железа, заканчивая золотом и эбонитом. Так что даже если у меня откажутся принимать септимы, то позже можно будет их переплавить, а на первое время использовать слитки серебра и золота. Ну или в конце концов что-нибудь продать из брони, оружия или артефактов, «Вдруг золото и серебро не являются тут чем-то ценным?» И когда я рассматривал свой инвентарь, подошел Ингвар и произнес. «Госпожа! Господин маг! Мы готовы выдвигаться!» И только тогда Изабелла фон Таркен соизволила открыть глаза. «Отлично! Отправляемся!» – отдала она приказ. «Рагнар! Давай!» – крикнул Ингвар своему брату и ушел на место кучера. И как только карета тронулась, баронесса взглянула на меня. «Раз уж мы едем вместе, может, узнаем друг друга получше? Расскажите о себе», начала она. «Все-таки я тут гость, да, а значит, должен хотя бы нормально представиться. Вообще странно то, что они впустили меня внутрь кареты. Даже ее стражи против не были. Или это менталитет такой, не перечь своему господину? Но даже если так... «Почему она ни капли не опасается меня? Все-таки для нее я являюсь незнакомцем». «Ам, как я уже говорил, меня зовут Мирак. Я маг-отшельник, проводил один эксперимент, из-за чего перенесся в неизвестное мне доселе место, а в итоге встретил вас». «То есть вы ищете путь домой?» Слегка улыбнувшись, спросила Изабелла. «Нет, не ищу». Эксперимент был окончен удачно, так что теперь я свободен от прошлых обязательств. Мне бы хотелось попутешествовать по этой стране какое-то время. «Вот значит как. Раз уж такое дело, не могли бы вы мне помочь в одном маленьком дельце по приезду в город, а я постараюсь предоставить вам как можно больше информации об этих местах», — предложила мне баронесса. «Сделка, значит». «Узнать бы для начала, что это за дело такое, но в любом случае информация важнее, но не хотелось бы оказывать услугу несоразмерную награде. Можно мне поинтересоваться, что это за дельце такое?» – спросил я. Глава третья с половиной. Так, как было задумано. Не сюжет. Примечание автора. Если вы не знакомы с лором Тесс, можете смело пропускать эту главу, так как ничего важного тут. Ритуал был завершён, а Давакин отправился в другой мир. А Покрив сильно пострадал. Откололся приличный кусок, но игра стоила свеч. «Я, конечно, понимаю, но не разделяю твоего настроения», — послышался подозрительно знакомый голос. «Мне тоже нравится. Неожиданности. Но это было слишком даже для меня». Владелец этого голоса явно был не в духе. «Ты...» «Зачем ты пришел?» Медленно обратился Хермеус к своему собеседнику. «Видишь ли, довольно скучно сидеть на одном месте и целыми днями делать... ничего». Вот и решил немного развеяться. Заодно заскочил к той кухарке из Кинграда. Она отлично умеет делать пироги с сыром. К сожалению, больше ни одного пирога произвести на свет она не сможет. По выражению его лица... Можно было сделать вид, что он и правда о чём-то сожалеет, но это мрачное настроение моментально испарилось. Но Хермеусу не прельщала столь сумбурная компания. Сейчас ему нужно было сосредоточиться на более важном деле. «Играй в свои игры в другом месте!» Медленным, протяжным тоном пожаловался принц Деэдра на своего друга. «Да, да, да, ты, как всегда, чем-то сильно занят. Мне даже не с кем пообщаться». «Меня окружают одни зануды, ты бы видел их рожи. Вечно они чем-то недовольны. А Красный после всего случившегося даже на порог меня не пустит. Ну сколько дуться-то можно? Я ведь лично не изгонял его. Так что остался только ты». Хермеус не стал отвечать ему и старался не обращать внимания на гостя, наблюдая за местом, где только что прошел ритуал. «Эй, что ты там высматриваешь? Ты ведь мог его остановить». Конечно, он был ужасно скучным, прям как и ты. Поэтому я отдал ему то, что могло бы знатно его повеселить. Но веселиться он не стал и просто выкинул мой подарок. Надо было послать ему на голову горящих собак прямиком с небес. Вот бы он удивился. Даже я в первый раз удивился. Кстати, хотел было он продолжить свой словесный понос, как произошло то, чего он даже представить не мог. Хоть он и любил сюрпризы, но этот сюрприз был самым большим из всех сюрпризов. «О, так вот, чего ты хотел!» Только что веселый собеседник Хермеуса теперь был абсолютно собранным и смотрел туда же, куда смотрел до этого принц непознанного. «Провал!» – послышался голос издалека. Поняв, что сейчас не лучшее время для разговора со своим другом, безумец удалился прочь, даже не попрощавшись. Как мог смертный, пускай и драконорожденный, сравниться с принцем Деэдра? Как могло случиться такое, что самого принца непознанного переиграл какой-то мальчишка? Все прошло так, как и было задумано. Глава четвертая. Информация о новом мире. Все достаточно просто. Она на мгновение задумалась о том, как более правильно выразить свою просьбу. «Вам лишь достаточно присутствовать при моём дворе некоторое время. Даже от одного присутствия мага сильно поднимается репутация дворянина. Так что я не требую от вас каких-либо действий». «И это всё? Только присутствовать при её дворе какое-то время и ничего более?» «Ммм, странно это всё». «Но да ладно. Ничего плохого ведь не случится, а тем более я в итоге смогу получить нужную информацию. В любом случае, для начала мне нужно узнать хотя бы общие сведения о новом мире». «Это не звучит как что-то сложное, и думается мне, что это равноценный обмен. Я останусь на время при вашем дворе. В таком случае рассчитываю на наше сотрудничество». Слегка кивнув, сказала она и тут же продолжила. «Вы ведь хотели узнать о здешних краях? Спрашивайте!» И я, нисколько не стесняясь, начал в буквальном смысле заваливать ее вопросами. Конечно, делалось это очень аккуратно, так чтобы не выдать того, что я с другого мира. Мне бы хотелось узнать о божествах, которым поклоняются местные обыватели. Один из моих вопросов звучал так. Люди. Мы в основном поклоняемся порядку и правосудию, а не богам. Это вера Империи, но все вассальные королевства также должны отказаться от своих богов и начать поклоняться порядку и правосудию. А плотом веры служит суд безликих в столице Империи, а также гильдия магов. Они верят, что истинный суд должен проводиться в неведении, а судить они должны только по фактам не опираясь на личность и заслуги подсудимого безликие и себе подобных судят если приходится большего мне знать не дано и все-таки я живу в саруме свободном городе а там влияние суда ограничено в какой-то мере интересная система а императора или аристократов они могут судить конечно могут титул императора не передается по наследству Его выбирают графы-выборщики после смерти предыдущего императора. То есть каждый император является потомком одного из домов, действующего на момент избрания графа. Но этот потомок обязан оборвать все связи со своей прошлой семьей и отказаться от наследства. В особых случаях назначается регент от безликих, но такое явление крайне редко происходит. Суд безликих воистину интересный орган. Они ведь могут осудить императора, даже не догадываясь о том, что судят императора. Ну, такое крайне редко случалось. Всё же, дурака не изберут императором. Но если и случится, то да, они осудят его по всей строгости закона. То есть, всем заправляет по факту суд безликих? О нет, конечно же нет. В империи всего три силы. Армия с императором. Графы-выборщики со своими владениями и армией и суд безликих. Каждая из этих сил отвечает за свой кусок одного большого пирога. Армия с императором – это исполнительная власть. Графы-выборщики – законодательная, а суд безликих – судебная. И если суд безликих перейдет дозволенные до границы, то графы вместе с армией и императором смогут с легкостью подавить магов, Но ранее таких прецедентов не случалось. «Хм, а графы...» Хотел было я продолжить расспрос, но меня прервали. «Спроси что-нибудь интересное. Я не хочу общаться на тему политики. Это так утомляет. Ты ведь маг. Зачем тебе это вообще?» Скорчив кислую мину, пожаловалась мне Изабелла. И я продолжил задавать ей вопросы, никак не связанные с политикой и управлением. Только вот ничего интересного она мне не поведала. Рассказала о границах государств, расположению некоторых городов, упомянула древние дворянские рода. Немного рассказала о местной магии, но для того, чтобы узнать больше, мне нужен маг, как она сказала. Ибо все свои секреты они держат при себе. Ну, или вступить в имперскую гильдию магов, а после в суд безликих. Именно там содержится большая часть знаний о магии. И тут у меня закрались подозрения. Либо она мне врет и не хочет выдавать свои секреты, либо, имея довольно неплохой запас маны, использовать магию она не может по какой-то причине. После чего она задала пару вопросов о моем прошлом. На них я отвечал расплывчато, ведь, как она сама сказала, Маги своими трудами делятся достаточно редко. Сказал, что большую часть времени проводил в своем имении, никуда не выходил и занимался только магическими экспериментами, о которых я не горю желанием рассказывать более подробно. Так я и попал сюда. Закончив рассказ, я откинулся на спинку сиденья. Вот значит как. Очень интересный ритуал. Как жаль, что вы не хотите рассказывать о нем более подробно. Как только я упомянул ритуал и мой успех в нем, ее глаза загорелись. Она начала чуть ли не допрашивать меня о том, как мне это удалось и сможет ли баронесса сама повторить подобный ритуал, мотивируя тем, что всегда мечтала путешествовать сквозь пространство. Не знаю, отчего у нее такая мания на магию перемещения. Но меня в этот момент это не сильно волновало. Может, это просто было для неё чем-то новым и интересным. Или с этим было связано что-то более серьёзное, чем просто развлечение. В любом случае, мы не спеша приближались к свободному городу Сарум. пру Стоять!» Послышался голос рогнара снаружи, карета остановилась. Вскоре кто-то слез с места кучера и направился к дверце кареты. Это оказался Ингвар. «Госпожа! Господин маг! Уже темнеет! Время для привала!» Послышался усталый голос стражника. Все-таки им было неудобно ехать снаружи, да еще это нападение отняло сил. А у них ведь не было времени даже на небольшую передышку. В итоге они проскакали весь день без перерывов и привалов. Кроме стражей, устали и лошади. Это стало заметно по слегка замедленному темпу под конец дня. Таким образом, всем нужен был отдых. Всем, кроме меня и... Хорошо, разобьем лагерь и переночуем здесь, согласилась баронесса, хотя выглядела она бодрой и полной сил. Сказывается магическая сила, что внутри нее. Или роскошная карета в которой она, скорее всего, привыкла путешествовать. Таким образом, каждый занялся своим делом. Изабелла продолжала сидеть в карете и дожидаться, пока ее охрана не разобьет лагерь. Ингвар пошел ставить шатер для их госпожи, а Рагнар ухаживал за лошадьми. А мне надоело сидеть без дела в этой карете, и я решил прогуляться по окрестностям. Заодно посмотрю на то, как Ингвар ставит шатер. «Ммм, что это?» — спросил я, стоило мне только заметить появляющиеся вещи из его кольца. «А, -а это?» — указал Ингвар на свою руку. «Это пространственное кольцо», — довольно обыденным тоном ответил он, но через секунду будто бы о чем-то вспомнил и с недоумением посмотрел на меня. «Господин маг, неужели вы не знаете, как выглядят пространственные кольца?» И он тут же осёкся, ведь до него дошло, что он только что обращался к магу на равных. — а Простите меня, господин маг, я... — Не бери в голову. Должен признать, это было действительно в новинку для меня. Обычно такие чары накладывались на карманы или мешки, и вмещали они в себя куда меньшее количество предметов. Эти кольца больше напоминали мой инвентарь. «Просто первый раз вижу, чтобы кто-то накладывал такие чары на кольца», — признался я. «Благодарю, господин маг. Это остатки древней цивилизации магов. Поговаривают, что в начале эпох каждое живое существо было магом, и каждый имел по такому кольцу. А после случился какой-то кризис, и сейчас, с каждым днём, магов становится всё меньше». Но колец было столько, что и сейчас они недорого стоят, тем более столь незначительной вместимости. Начале эпох? А вот это была уже интересная информация. Да, начало эпох. Я сам мало знаю об этом периоде, только то, что в те времена магия процветала. Больше знают только судьи или в имперской гильдии магов. Хм... Надо будет более подробно изучить этот вопрос. А сейчас лучше отойти в сторону и не мешать. Лучше займусь более полезным делом. Надо проверить, работает ли магия школы колдовства в этом мире. И смогу ли я призвать Дремор. Глава пятая. Гранд Маг. Отойдя на безопасное расстояние, я начал вспоминать, какие школы магии мог использовать. А всего было несколько школ: восстановление. Эта школа заключала в себе заклинания, что могли исцелить любые ранения, создавать магические щиты или обереги, поглощать физический и магический урон, изгонять нежить. Изменение одна из самых сильных школ, на мой взгляд, Ведь именно эта школа позволяет манипулировать физическим миром и его свойствами, превращая камни в золото, а людей в кур. И наоборот. Иллюзия. Довольно посредственная школа, если не обладать должным мастерством. Но зато мастера школы иллюзии могут манипулировать разумом существ так, как им заблагорассудится. Также к этой школе можно отнести заклинание невидимости и приглушения шагов. Колдовство – очень опасная и нестабильная школа, позволяет поднимать мертвых, призывать оружие и существ из планов Обливиана, а также захватывать души в камни душ. Но это не все заслуги данной школы, если достигнуть определенного мастерства, то можно самому создавать существ и призывать их. Обладая большим количеством маны, с помощью этой школы можно создать себе целую армию очень грозных существ. И последнее. Разрушение. Само название говорит за себя. В школу разрушения входят все известные стихийные заклинания, наносящие просто колоссальный урон. При должной подготовке и достаточном количестве маны можно уничтожать целые континенты в считанные секунды. Также есть заклинания, не относящиеся к какой-либо школе, Они в основном используют ману в чистом ее виде. Их я проверять не стану, ведь хоть и небольшая, но нестабильность магического потока все же присутствует в этом мире. И если все выйдет из-под контроля, боюсь даже представить, что может произойти. Я же в основном пользуюсь школами колдовства и изменения. Остальные же не очень полезны для меня. Или же слишком разрушительный из-за количества моей магической энергии. Конечно, это не означает, что у меня нет возможности использовать ту же школу разрушения. Просто призвать отряд существ, дабы они справились с противником без моего участия, в разы проще, нежели огненным шаром испепелить врага, а вместе с ним какой-нибудь лес со всеми его обитателями. Восстановление мне, в принципе, не нужно вовсе из-за моих зелий, но и этой школой я овладел на уровне мастера. Так, на всякий случай. Да и делать в апокрифе было нечего. Иллюзией же обычно не пользуюсь, но владею на уровне эксперта. Возможно, доберусь когда-нибудь до уровня мастера. Возможно. Может быть. Когда будет время. Наконец, вспомнив всё, можно было начинать проверку. Прошло где-то 20 минут, прежде чем я смог проверить работоспособность всех школ, кроме колдовства. С ним-то и были проблемы. «Чёрт, связь с Обливианом потеряна!» Недовольно проворчал я, пытаясь призвать Дремор. «А это значит, что мне не удастся призвать кого-либо из доэдра себе на помощь. Такой расклад ощутимо ослабляет школу колдовства. а есть ещё...» Атронахи, но их сила ограничена. Всего есть три вида Атронахов. Ледяной, огненный и грозовой. Ледяной прочен, массивен, может запросто разрушить небольшую скалу своими ударами. Его можно ставить в авангард армии, принимать основной удар. Из минусов можно выделить то, что он достаточно медлителен и неповоротлив. Огненный же сосредоточен в основном на дальнем бою, закидывая врагов подобием огненных шаров, имеет хорошую скорость передвижения и ловкость. Передвигается он, паря над землей, и оставляя за собой небольшой пылающий след. Проблема в том, что атаки этого атронаха достаточно слабы. И грозовой, что-то среднее между огненным и ледяным атронахами. Состоит из множества камней, соединенных друг с другом цепью молний. Имеет среднюю характеристику по всем параметрам, но предпочитает стрелять разрядами молний издалека. Конечно, при необходимости может вступить и в ближний бой, только вот ничем примечательным он не выделяется. Из них можно сделать достаточно сильную армию, только для начала мне придется потратить гигантские запасы маны, дабы создать их. А только после этого будет возможность призыва. Хотя у меня уже есть по две тысячи атронахов каждого вида, но этого может не хватить в решающий момент. В итоге я потратил где-то 30 минут на то, чтобы проверить, нормально ли работают заклинания всех школ. Теперь можно и обратно в лагерь. Ингвар уже должен был поставить шатер. Отойти мне пришлось на довольно приличное расстояние. А потому лагерь был далеко. И отсюда его видно не было. Для меня, конечно же, преодоление такого расстояния не составляло какого-либо труда. «Вульна кэст!» Использовав несколько раз стремительный рывок, я подобрался вплотную к лагерю. Только вот не ожидал услышать звук битвы, доносившейся оттуда. Именно сейчас Рагнар с Ингваром пытались отбиться от нападения каких-то зелёных карликов. «Гоблины ведь миролюбивые создания!» «Так какого хрена они набросились на нас целым племенем?» — задал вопрос, по всей видимости, своему брату Ингвар. «Не знаю, с ними явно что-то не то. Ближайшие пещеры гоблинов находятся на юге, а эти пришли с севера», — ответил ему брат, отрубая при этом голову так называемого гоблина. «Так это гоблины. Сильно они отличаются от сиродильских». Те более жилистые, высокие, и череп у них куда больше. Эти же больше похожи на лесных эльфов, босмеров. Только вот эти гоблины ростом куда ниже. И зеленые. Пшх! Уклонившись легким движением в сторону неумелой атаки, рогнар снес голову очередному зеленому карлику. На его клинке уже было несколько зазубрин, а сам воин был сплошь покрыт кровью гоблинов. Это был девятый труп, Но у зеленых карликов не было даже намека на страх, будто бы их вовсе не волновали понесенные потери. Два брата действительно были хорошими бойцами, только их двое хватало для того, чтобы сдерживать около 30 гоблинов, что потихоньку окружали их. Но даже так бой для них будет очень сложным. А вот гоблины действовали в разнобой и довели числом. Ни тактики, ни стратегии, ни даже простейшего плана на бой. Баронессы видно не было. Она на данный момент пряталась в своем шатре. Гоблины тем временем продолжали наступать. И вот я заметил странную особь среди карликов. Он был выше и сильнее, нежели его сородичи. Возможно, даже являлся их вождем. Вождь был более опытен в сражениях. Это было заметно сразу потому, как он двигался. На нем был легкий доспех из хитина, неизвестного мне существа и железный короткий меч со щитом. «Возьми остальных, я попробую расправиться с этим. Убьем его, остальные должны сами разбежаться», сказал Рагнар и направился к предполагаемому вождю. Но не тут-то было. Путь к вождю преграждал десяток других гоблинов. Они не собирались давать сражаться им один на один. «Ну, думаю, что посмотрел достаточно. Может, пора уже выходить, а то что-то засиделся я». Отряхнув свою мантию от земли, я сделал телепорт прямо в гущу сражения. Все произошло настолько быстро, что Рагнар успел сделать всего пару шагов в направлении вождя. кх зашипел гоблин, рядом с которым появилось мое тело. Бешеный поток маны начал циркулировать по моему телу. Я собирался использовать заклинание Школы Разрушения «Пламя» — одно из слабейших заклинаний данной школы. «Умри!» — в одно мгновение гоблин полыхнул огнем. Мне нужно было лишь представить, в каком месте мог вспыхнуть огонь. Творить огонь, используя руки, было довольно непрактично, поэтому я немного усовершенствовал все заклинания. Теперь заклинания любой школы не требовали наложения рук. Уже через мгновение от гоблина осталась лишь маленькая горстка пепла, а огонь, распространяющийся по траве, я вовремя погасил. Ммм, думал, что такое представление отпугнет оставшихся гоблинов, и они разбегутся кто куда, но не тут-то было. Они лишь сильнее обозлились и начали агрессивно наступать. «Господин маг!» — раздался голос братьев, что до этого стояли в оцепенении, Но они были рады, что помощь наконец пришла. «Разберитесь с ними!» Призвав трех грозовых отронахов, скомандовал я. Тут же раздался гром, и три вспышки белого света поглотили всех гоблинов. Бой был окончен. От гоблинов не осталось даже останков. «Ах, это мой просчет!» Надо было контролировать силу отронахов и не дать им распылить гоблинов. Тела сгодились бы для изучения, но что сделано, то сделано. «Г... Гранд... Не веря своим же словам, пробормотал немногословный рогнар покрытый ранами. Вид у них был не очень. Все в крови гоблинов, в некоторых местах пробита броня, а на лезвиях мечей появились сколы. ам а ведь им можно было помочь и раньше. Но мне было интересно понаблюдать за стилем боя этих двух братьев. Да и не грозило им ничего. Они смогли бы выстоять, хоть и получили бы серьезные ранения. А так отделались лишь парой царапин. Глава шестая. То, что скрыто под маской. Сейчас прямо передо мной склонилось два человека. Рагнар и Ингвар, что лбами уткнулись в землю. «Простите нас за нашу бестактность уважаемый гранд -маг. Первым заговорил Ингвар. «Мы... мы не знали о вашем статусе и силе!» «Мы были слепы!» Он хотел продолжить, но из шатра вышла Изабелла фон Таркен. Ранее два брата хоть и высказывали свое уважение к моему статусу мага, но и про свою госпожу не забывали. А тут даже не поприветствовали ее при появлении, а оставались на месте, склонив головы. Баронесса же успела переодеться в боевое облачение. Не было больше того длиннющего платья. На ней была длинная рубаха, кожаный дублет из толстой кожи и схожие по материалу с дублетом штаны. А на поясе висел длинный меч из качественной стали. Она была готова дать бой нападавшим, но в итоге появился я и уничтожил гоблинов до ее появления. Может, надо было оставаться в тени и не высовываться? Был бы шанс посмотреть на ее стиль боя. «Я всего лишь маг -отшельник. «Нет нужды воздавать мне почести», — обратился я к двум воинам. «Все-таки будет немного проблематично, если каждый будет кланяться мне, но надо признаться, что этот статус Грандмага может очень сильно мне подсобить в будущем. С ним не должно составить труда получить доступ к библиотекам местной гильдии магов». «Но как мы можем неуважительно обращаться к Грандмагу?» Недоумевающе спросил немногословный Рагнар. «Ваши статус и мощь не имеют равных среди нас, простых смертных!» Он мог еще долго восхвалять меня и мою силу, но его вовремя прервала баронесса. «Выкажите свою благодарность за спасение господину магу и оставьте нас наедине!» Раздался голос Изабеллы. «Мне кажется, что вышло небольшое...» Недопонимание между нами. Приглашаю вас в свой шатер. Ее взгляд и манера поведения по отношению ко мне изменились, словно я был совсем другим человеком. Теплая улыбка появилась на ее устах. Даже тон голоса стал более мягким и нежным по отношению ко мне. Оставив двух ошарашенных стражников позади, я прошел следом за Изабеллой в ее шатер. Внутри шатёр выглядел куда лучше, чем снаружи. Это больше походило на целую комнату какого-нибудь ярла, нежели на обычный шатёр. Изабелла явно любит путешествовать со всеми удобствами. Мягкий ковёр, что покрывал всю площадь шатра, несколько комодов и тумб, резной стол и два стула. Сюда ещё и кровать влезла, не спальный мешок, а большая двуспальная кровать с пуховой периной. «Вы мало в чём себе отказываете, баронесса!» Спокойно сев за стол, проговорил я. Изабелла не сильно волновалась по поводу моей бестактности и не придала большого значения моим действиям, спокойно сев напротив меня. «Не хотите чего-нибудь выпить?» предложила она, смотря мне прямо в глаза. Я лишь покачал головой на её предложение. «Вы хотели со мной поговорить?» «Да, хотела. И для начала не стоит извиниться перед вами за неподобающее поведение. Всё-таки вы обладаете силой гранд а это многого стоит», — слегка опустив голову, извинилась Баронесса. До сих пор в её глазах не было какого-то обожания или преклонения, но теперь... Я был ей интересен. «И что же вам надо теперь, когда вы знаете мою силу?» «Всё то же самое, господин Мирак. Я не привыкла менять условия договора, но раз уж вы обладаете такой силой, то это было бы нечестно по отношению к вам, не находите?» Тем временем она поднялась из-за стола и направилась к комоду. На нём лежали различные чашки и маленький чайник. Действительно, хороший чай – дорогое удовольствие для жителей Скайрима. Продолжайте. «Я бы хотела увеличить вашу награду соразмерно вашим способностям. Хочу предложить вам рыцарский титул, а также должность придворного мага и небольшой надел. Что вы на это скажете? Конечно же, от вас ничего не потребуется. Вы только получите почётный титул и землю, никаких обязанностей. Налив себе чашку чая, она села обратно за стол. Хм, заманчивое предложение, и в то же время очень хитрое. Привязав меня к своей земле, учитывая статус гранд с их же слов, она сможет запугивать своих врагов одним только упоминанием обо мне. «Я бы дала вам куда больше, но, к несчастью, являюсь всего лишь баронессой», с сожалением произнесла Изабелла. Но прежде чем продолжить, мне хочется взглянуть на ваше лицо. Вы так и не снимали маску с нашей первой встречи. Прошу заранее простить мою грубость, если чем-то обидела вас. Лицо? Неосознанно моя рука сама потянулась и дотронулась до маски на моем же лице. Сколько лет проходил я в маске Мирака, так ни разу и не сняв ее с тех пор. Лицо. Как выглядит мое лицо? Даже это забыл. Если вам тяжело, то не стоит. Обхватив своими руками мою ладонь, проговорила баронесса. Да, думаю, что не стоит. Лишь пробормотал я. Проблема была не в маске, а в том, что мне уже доводилось менять свою расу. Не то что лицо. Я уже не помню лица, с которым мне довелось родиться. Даже раса была забыта. Это случилось в Апокрифе, бесконечной библиотеке. Тогда я нашел заклинание, способное превратить меня в представителя любой расы. Я мог стать эльфом, каджитом, органианином и любым из представителей людской расы. Опыты проводились около одного столетия, пока не было достигнуто совершенства в данной магии. Теперь я могу сам выбирать свою расу, возраст и даже внешность, но пол изменить нельзя. Иначе возникнут сильные побочные эффекты и высока вероятность смертельного исхода. Я хотел вернуть своё лицо, но понял, что за сотню лет трансформации полностью забыл, какова была моя изначальная внешность и к какой расе я принадлежал. Видимо, это была расплата за столь смелые деяния. Так что прежде чем снимать маску, надо будет изменить внешность и расу. Ладно... Уже поздно, а вам надо отдохнуть. Сегодня был тяжёлый день для вас. Встав из-за стола, я направился к выходу. Простите, если как-то обидело вас, послышался голос позади. Уже завтра мы прибудем в свободный город Саррум. Ничего, всё нормально. Просто не люблю показывать своё лицо. В маске куда удобнее. До завтра. Попрощавшись, Я, наконец, покинул шатер Изабеллы. Стояла уже глубокая ночь. Рагнар с Ингваром расположили свои палатки рядом с шатром их госпожи на случай непредвиденных обстоятельств. Сейчас была очередь Рагнара караулить, а Ингвар тем временем спал. Я не стал их беспокоить и, недалеко отойдя от лагеря, прилег на траву. Ночное небо, звезды, луна и плывущие по небу облака. Давно я не смотрел вот так на звезды. Очень давно. Интересно, тут всего одна луна, а не две, как было в Нирне. В апокрифе такой красоты не было. Все-таки хорошо, что ритуал завершился успехом. Глава седьмая. Прибытие в город. Наступил рассвет. Всю ночь я пролежал, наблюдая за ночным небом, а после за рассветом. Наблюдал за утренней росой, за первыми лучами восходящего солнца. Может, для кого-то это будет обыденностью, обычным днём, неотличимым от сотни других. Но для меня это был первый рассвет после столь длительного заточения. Можно сказать, что за этим можно наблюдать целую вечность, но... Даже такой прекрасный пейзаж со временем надоедает и становится чем-то обыденным и незначительным. «Эх, всего по чуть-чуть. Время выдвигаться». И, отряхнув мантию от грязи, я отправился в сторону кареты. Лагерь был уже собран, а Рагнар с Ингваром готовились к отправке. Повезло, что гоблины не напали на лошадей, иначе пришлось бы идти пешком. Меня это, конечно, не волновало, но не думаю, что баронессе такая идея пришлась бы по нраву. «Господин Грандмаг!» – поздоровались со мной братья. Они частично отошли от событий прошлой ночи, и хоть в их глазах до сих пор читалось восхищение и глубочайшее уважение ко мне, но того поклонения уже не было. Я лишь кивнул им в ответ и прошел внутрь кареты, туда, где уже расположилась Изабелла. «Вы проснулись?» — улыбнулась Изабелла, как только увидела меня. «Вы спали вне лагеря?» «Да», — сухо ответил я. «Мне надо было предложить вам остаться у себя, в шатре. Простите меня за мою недальновидность. Я заставила вас спать на улице. Искренне попросила она прощения». «В этом нет необходимости. Мне больше прелещает спать под звездами. Ведь довольно длительный промежуток времени мне довольно сложно было увидеть белый свет. Я словно сидел в какой-то клетке. Раз вы так говорите, то я спокойна». Вскоре братья завершили все приготовления, и мы направились в путь в свободный город Сарум. По пути мы еще долгое время разговаривали с Изабеллой. Она стала более открытой и с радостью рассказывала все, о чем бы я ее не просил. В основном мои вопросы были связаны с городом, куда мы вскоре прибудем. Сарум являлся торговым городом на территории одного из вассальных королевств империи. Правила этим городом одна довольно крупная семья могущественных магов, но магами в основном были члены главной ветви. Они-то и правили городом, в то время, пока побочные ветви владели лишь небольшой долей имущества. Ничего более Изабелла про эту семью не знала, ссылаясь на то, что они слишком закрыты и не очень-то рады гостям. На деле свободным Сарум назывался только из-за того, что подчинялся лишь минимуму сводов прав и законов империи, но все же обладал автономией. Да и законы эти были не от самой империи, а от суда безликих. Всего было два основных свода закона. Закон суда, главенствующий над всеми остальными и неизменный с начальной эры, и законы самой империи. Последние, кстати, составляют, дорабатывают и выдвигают графы-выборщики. Но решение о принятии закона должны одобрить больше 50% графов, император и совет суда безликих. Если хотя бы одному из них не понравится выдвинутый закон, его отклонят. Сарум должен был подчиняться только своду законов суда, но не империи. В то время, когда вассальное королевство – должно было подчиняться обоим сводам законов. Такая автономия предоставлялась только Союзу Свободных Городов. В него входили все свободные города, управляемые семьями могущественных магов. Конечно, Империя бы могла подавить свободные города, но понесла бы просто огромные потери. Так что был найден компромисс, и все на него добровольно согласились. Таким образом, союз свободных городов входил в состав империи, но за ними оставалось их имущество, права и привилегии. А также города, которыми они правили, получали какую-никакую автономию. Было запрещено в подобных городах строить отделение гильдии магов, но представительство суда безликих все же присутствовало, дабы вершить закон и суд над виновными. Так как свод законов Суда Безликих являлся высшим законом, то все остальные законы не должны противоречить ему. В подробности вдаваться нет смысла, ибо этот свод состоит из более чем тысячи пунктов и подпунктов. Еще Изабелла рассказала мне, что Суд Безликих имел под своей опекой союз магов, местную гильдию магов, что охватывало всю основную территорию империи. Сам суд являлся очень могущественной организацией, что поклонялось закону и порядку. Все судьи, члены суда безликих, обязаны были быть магами, а также они постоянно носили маски, скрывающие их голоса и лица. Но не стоит путать союз магов с судом безликих, ведь первым не обязательно было скрывать свою личность от общественностей, и они обладали куда меньшим спектром прав и обязанностей. Таким образом, нося маски и скрывая свою истинную личность, судьи оставались чисты перед законом и порядком и могли беспристрастно исполнять свои обязанности. Эта вера и была основой в империи. Но другие религии не поддавались гонениям, а служителям другой веры даже была дозволена постройка одного храма на один город. Вместо соборов и церквей у веры в закон и порядок были отделения гильдии магов, расположенные на территории всей империи. Но в свободном городе Саруме такого отделения не было. Также я узнал, что во всей империи было разрешено рабство. Но держать людей в рабстве можно было только за неоплаченные долги. Иначе лишали право на работорговлю. А вот с другими расами все было куда сложнее. Если представитель другой расы имел гражданство в Империи, то по закону его нельзя было взять в рабство, только при случае утери Онова или же при наличии непогашенных долгов. И свободный город Саром был, можно сказать, центром работорговли. Именно сюда рабы стекались со всех уголков света крысолюды, кашколюды, волколюды, вампиры, эльфы, гномы, всех этих и многих других представителей различных рас можно было найти на рынке рабов в Саруме. Жаль, что большую часть рабов уже отправили дальше по городам Империи, а в самом Саруме осталось их немного, как бывает в начале сезона. А я бы хотел взять на изучение несколько экземпляров новых для меня рас, И хоть рабство было довольно распространено повсеместно, но в самой империи это воспринималось как дикость. Оно, по большей части, было популярно только в свободных городах и в вассальных королевствах, коих было немало у империи. А значит, по прибытии в город, мне надо будет первым делом посетить рынок рабов. «Мы почти прибыли!» – раздался снаружи голос Ингвара. За всем этим разговором я даже не заметил, как мы подобрались к городу. К сожалению, город находился прямо перед каретой, и увидеть его изнутри было невозможно. «Сначала мы прибудем в мою резиденцию, а после меня ждут небольшие дела. Вы тем временем можете осмотреть город. Рагнар и Ингвар будут в вашем распоряжении», — объявила баронесса. «Но вы будете нужны мне вечером на собрании». Так что прошу вас, не задерживайтесь. Хорошо. В знак согласия кивнул я. Вот и мой первый город. Интересно, каким он будет изнутри? Глава восьмая. Сарум. Часть первая. Вокруг города расположились небольшие деревеньки, ветряные мельницы и поля. Множество полей, засеянных злаковыми культурами. Даже сейчас, не во время сбора урожая, на полях работало множество крестьян. Сарум имел невысокие стены в 7 метров, а шириной они были метров 8. Это были обычные, ничем не примечательные стены. Ворот, ведущих в город, было всего четыре Южные, западные, восточные и северные. Сейчас Мы находимся рядом с южными воротами. На входе в город была таможня. Там проверяли товары и взимали налог со всех, кто хотел войти в свободный Сарум. Поэтому очень предприимчивые торговцы догадались разместить свой товар еще до въезда в город. Но такой подход мало того, что не запрещался, так еще и налогом никаким не облагался. Только если вдруг вас убьют или обворуют, Вы не сможете обратиться к страже за помощью, ведь вы не платили налог, а также продавали свои товары за стенами города. И даже если прямо на глазах стражников будет происходить преступление против такого вот торговца, то они просто-напросто не обратят на происходящее никакого внимания. Таким образом, даже вокруг города кипела жизнь. Сама же очередь была длинной. По подсчетам, они будут стоять еще часа три, а то и четыре. Но, видимо, всех все устраивало. Тут можно было увидеть как крестьян, работающих на полях, так и зажиточных торговцев, везущих свой товар в Сарум. Но очень богатыми они не были, ведь в таком случае они бы здесь не стояли. Нам с баронессой ожидать не пришлось. Мы проехали вне очереди ко второй секции ворот, предназначенной для важных персон по типу герцогов, баронов или членов семьи Д. Ахитан. Именно эта семья правила Сарумом. Также через эту секцию проходили все те, кто имел при себе разрешение от правящей семьи. Разрешение мог получить кто угодно, но нужны были выдающиеся заслуги, тугой кошель или же просто понравиться одному из членов семьи. Но сейчас Всё внимание у ворот было привлечено одной, очень необычной, личностью. Люди то и дело перешёптывались между собой и указывали пальцами на человека в красной мантии и каске. «Неужели что-то серьёзное? Может, появился некромант?» — спросил кто-то из толпы. «Вряд ли. Был бы некромант, отправили бы целый корпус безликих, а не одного судью». — ответил ему рядом стоящий. И когда я сам посмотрел на него, то моему удивлению не было предела. Не ожидал так скоро встретить того, кто по магической силе не будет уступать самому архимагу. К примеру, запас его маны в шесть раз превосходил запас маны Изабеллы. Судья номер 3628 прибыл, дабы вершить суд над провинившимися перед законом и порядком. Заговорил он абсолютно апатичным голосом и показал что-то стражникам у ворот. Они тут же встрепенулись и начали как можно быстрее оформлять бумаги для прибывшего судьи. Даже мне сказать, какого пола и к какой расе принадлежал данный индивидуум было сложно. Вся его одежда была покрыта различными чарами, а поверх мантии он носил легкую кольчужную броню, тоже зачарованную. Такое боевое облачение будет невозможно пробить обычным оружием. Его также сопровождал эскорт из 22 магов, каждый из которых был в 3-4 раза слабее судьи. Но даже так, они могли бы считаться экспертами в своем деле. «О, вот и судья!» Без особого энтузиазма сказала Изабелла. «На самом деле, они те еще ублюдки!» Не став отвечать ей, Я продолжил наблюдать за происходящим. «Господин, мы рады приветствовать вас в нашем маленьком городишке!» Выбежал, по всей видимости, капитан этих стражей. «Пройдемте! Пройдемте со мной, прошу вас! Не будем стоять тут! Вам лучше отдохнуть внутри! Дорога была дальней, вы, должно быть, устали, но этот смертный не настаивает ни в коем случае! Если вам что-то не нравится, обращайтесь!» «Этот слуга всегда будет рад вам помочь!» Указывая на себя, бормотал он при этом обильно потея. И вскоре судья и весь его эскорт скрылись за воротами Сарума. «Тебе не нравятся судьи?» Посмотрев на Изабеллу, спросил я. «Нет», — последовал сухой ответ. В ее взгляде было недовольство, презрение и что-то еще. Гнев. Видимо, это личное. Не буду настаивать. Понятно. Надеюсь, более мы не столкнёмся с ними в этом городе. Хоть и мною было сказано так, но я очень хотел увидеть в бою этих самых судей. Всё же иметь магический запас и уметь пользоваться им — это две совершенно разные вещи. Надеюсь. Мы также прошли через таможню без каких-либо проблем. Ингвар просто показал грамоту указывающую на то, что эта карета принадлежит баронессе. После этого нас сразу же пропустили, не став даже заглядывать в саму карету. Сам город выглядел более или менее чисто. Была проложена неплохая дорога, город был построен по большей части из камня, а постройки редко когда имели более двух этажей. Как говорила Изабелла, вокруг Сарума на многие километры простиралась степь, Паретки леса находились в одном дне пути, да и та древесина не подходила для строительства каких-либо построек. Но зато была своя каменоломня, из-за этого большая часть зданий в городе построена из камня. Город делился по кварталам, всего их было шесть. Южный, Западный, Восточный, Северный, Центральный и родовой замок семьи Ахитан. Южный считался торговым кварталом. Тут находились лавки, кузни и прочие магазины. Западные и восточные кварталы были жилыми районами. Если в западном жили обычные жители, то в восточном расположились резиденции дворян и представительства суда безликих. А вот на севере располагались трущобы. Там хоть и следили за главной улицей, через которую пролегала дорога, но остальной район был до ужаса беден, даже стража туда редко заглядывала. Думаю, не стоит говорить об уровне преступности в том районе и том, какой контингент населял его. Центральный район служил некой ярмарочной зоной: рынки рабов, главная площадь, несколько церквушек различных божеств. Тут же на центральной площади проводили казни, рассказывали о принятых законах и прочем. Таверны были расположены по всему городу, но самые популярные находились именно в центральном районе. Последним же был родовой замок. Именно он отделял район нищих от восточного. Находился их замок на северо-востоке города. Его стены были вдвое толще, нежели городские. Больше о нем известно ничего не было, лишь слухи, ведь внутрь мало кого пускали. Для приветствий, собраний и банкетов Использовалась резиденция Ахитона в Восточном районе, но замок был большую часть времени недоступен. Говорят, что именно там семья могучих магов содержит все накопленные на протяжении многих веков знания. Дракон Борец, глава 9, Сарум, часть 2. Озвучил Хэр специально для рулет.ру. «Сразу после прибытия в резиденцию я оставлю вас, господин Мирак, но вы всегда можете обратиться к Ингвару и Рагнару, если вам что-то потребуется», — повторила мне Изабелла то, что уже говорила до этого. Ответив кивком, я все так же продолжал рассматривать улицы города из окна кареты. «Да, города Рима не могут сравниться численностью с населением Сарума. Даже в столице не было столь большого и разношерстного количества существ». Бродя по улицам Сарума, можно было по пути наткнуться на кого угодно, начиная от обычных людей, заканчивая красолюдами. Красолюды были ниже стандартного человека на две-три головы, ходили на двух задних лапах и от крыс ничем более не отличались. Ну, разве что еще говорить умели. Их было меньше всего в городе, но они сильно выделялись среди толпы. Еще были эльфы, темные эльфы, каджиты разной породы и люди низкого роста с крепким телосложением. Только вот маны в них не было совсем. Единственная раса, что не имела внутри себя маны. Хм, надо будет узнать о них поподробнее. Город кипел жизнью. То тут, то там были слышны разговоры на разные темы. Но по большей части это были лишь сплетни да пересказы сделанных дел. Ничего полезного. И вот так, не спеша, наша карета прибыла к воротам восточного района». Район дворян был огорожен от остального города небольшой каменной стеной, 4 метра в высоту и три в толщину. Стена, скорее, символическая, даже ворот не было. Но входы хорошо охранялись, да и под стенами чинно шагали патрули. Если быть честным, то за весь наш путь я не видел столько городской стражей, сколько их стояло у входа в восточный район. «Вот мы и прибыли. Скоро будем на месте», – раздался голос Ингвара снаружи. «Остались лишь формальности». Он оказался прав, нас не стали сильно задерживать, так как братья заранее приготовили все документы. И, показав их стражникам, мы без проблем прошли внутрь. В отличие от шумного южного района, в Восточном было тихо. Домов тут было немного, зато стояли настоящие особняки и резиденции, имеющие свои ограждения, дабы посторонние не могли проникнуть внутрь. У аристократов была своя стража, купленная на деньги самых знатных особ, Но, несмотря на это, обычная стража также тщательно патрулировала улицы. Всего тут находилось шесть резиденций среднего размера, одна резиденция семьи ахитонов, а также около полусотни обычных особняков. Кстати, в родовой замок магов можно было попасть только через восточный район. А северно отделялся массивной стеной, которая по габаритам вдвое превосходила городскую. Не прошло и часа с тех пор, как мы попали сюда, как мы прибыли к резиденции Изабеллы фон Таркин. И хотя она имела свою резиденцию, но на фоне остальных шести ее выглядело самой скромной из всех. Минимум стражи, отсутствие фонтанов и статуй. Зато тут был неплохой сад, за которым сейчас ухаживали трое слуг. Зданий было немного, всего четыре. Дом для прислуги, казармы стражей, конюшни и по центру стоял сам особняк, в котором проживала баронесса. Постройки отлично вписывались в вид этой простоты. Они также ничем особым не выделялись. Либо она тут толком и не живет, либо любит по-простому, без лишней роскоши. Эта черта также отражалась и в одежде, что носила Изабелла. «Наконец, дом, милый дом!» Выйдя из кареты, баронесса начала разминать тело. «Так надоедают эти кареты и каждые два месяца разъездов. Вы так не считаете?» «Я бы не отказался от какого-нибудь путешествия», — ответил я ей и вышел следом. «Ладно, пройдемте внутрь, я покажу вам вашу комнату, и мне будет надобно отойти по важным делам». Закончив разминку, мы направились внутрь. Братья знали свое дело, и как только мы вышли из кареты, они направили ее к конюшням. Остальные же слуги не отвлеклись от своих дел, и лишь легким поклоном поприветствовали свою госпожу. А та, в свою очередь, даже не обратила на них внимания. Но она крайне любезно обошлась со мной, лично показывая дом и внутреннее убранство». Особняк был так же прост, как и все остальное. Несколько ковров, недорогие картины неизвестных авторов, три десятка комнат для различных нужд, два этажа и одна трапезная. Изабелла провела меня по большей части комнат, не став заходить лишь в некоторые из них, оправдываясь тем, что в них нет ничего интересного. В какой-то момент мне захотелось обследовать дом своей магической сетью, но я воздержался от этого порыва, сам не понимая, почему». Может, потому что являлся гостем, и это как минимум неприлично? Возможно. Но одно сказать точно было можно. У баронессы были магические артефакты, и я их отлично чувствовал. Но это ведь не мое дело, какие у человека секреты и тайны. А то так с самим Хармеусом стать недолго. А вот и ваша комната. Слуги должны были уже подготовить ее. Хорошо, тогда встретимся вечером. Всего доброго и надеюсь на наше плодотворное сотрудничество. Лёгкая улыбка появилась на её лице, и, сделав реверанс, она удалилась прочь. Я тоже не стал долго задерживаться и вошёл в предоставленную мне комнату. Выглядела она, что было неудивительно просто. Письменный стол, два стула, один шкаф, две тумбы и одна двуспальная кровать с мягкой периной. Ничего другого я и не ожидал. Зато в комнате было большое окно и люстра со свечами. Просто и с комфортом. Именно так можно было охарактеризовать все, что было связано с Изабеллой фон Таркин. Она явно не заботилась о своем престиже и статусе аристократки. Долго задерживаться в комнате не пришлось. Сразу после осмотра я покинул ее и направился в город, так и не поговорив с братьями. Ни к чему это было. Хотелось лично осмотреть город, без посторонней помощи. А назад вернуться мне и самому по силам. Используя невидимость и перепрыгну стену, пока рядом никого нет. Таким образом, уже через несколько минут, минуя стражу, я выбрался из квартала аристократов. Куда бы пойти для начала? Было несколько вариантов, но сейчас меня привлекал лишь один. Направлюсь в центральный район. Заодно послушаю, о чем судачит народ. Когда мы прибыли, солнце находилось в зените, так что сейчас было слишком рано для показа рабов. Ведь его проводили прямо перед закатом. Но вот в специальное заведение попасть было можно. Именно туда и лежал мой путь. А заодно можно будет побольше узнать об этом мире, вычитав информацию из книг. Как мне поведала Изабелла, никаких складов, где бы хранились книги, в этом городе не было. Но были торговцы на Центральной площади, что могли продать парочку. Мне хотелось бы посетить этих торговцев, прежде чем покупать рабов. Драконоборец. Глава 10. Саррум. Часть 3. Озвучил Херкорп. Специально для рулейт.ру. И вот, пробираясь сквозь кипящие жизни улицы города, я прибыл в центральный район. Он не был огорожен, как тот, где проживала знать, да и четких границ у него не было, как у остальных районов. Просто в какой-то момент становилось все меньше жилых построек. Первым делом я решил посетить площадь, но, к моему сожалению, на ней никто ничего не вещал. Находились лишь небольшие лавки, продающие всякую всячину. Но внимание толпы сейчас привлекла другая сцена. «Бедняги!» пробормотал какой-то прохожий. «Да, это точно. От судьи никто еще не уходил. А правитель уже дал ему добро», ответил ему его спутник. «Пойдем отсюда, а то еще и нам достанется». Но как только люди видели, что происходило, они старались как можно скорее покинуть эпицентр событий. Приблизившись, можно было услышать гневные голоса. «Я сказала, что не отдам его вам! Можете проваливать свою башню!» Чуть ли не рыча ругалась людская женщина. В самом центре стоял уже знакомый мне судья и его сопровождающие в виде десятка магов, а напротив них находилась семья с шестилетним ребенком. «Женщина, совет уже принял решение. Ваш ребенок обладает талантом стать магом шестого уровня, а ваш правитель уже дал добро на обучение. Я не могу вернуться с пустыми руками обратно», отозвался совершенно безэмоциональный голос из-под маски. «Так заберите его детей! Чего вы на моего ребенка нацелились?» «Она явно не отдаст свое дитя без боя». «Мама!» — пролепетал прилипший к ноге своей матери мальчик шести лет. «Дети. Никогда не мог причинить им вред. А ведь я даже причину этого не знаю. Просто не мог, и все. Даже тот раздражающий, высокомерный мальчишка или девчонка. Но, к моему сожалению, запомнить мне удалось только его или ее. Интересно, с чем это связано?» А тем временем судья продолжил. «Так или иначе, мне придется забрать вашего ребенка. Необходимые документы подписаны, и вам будет возмещена соответствующая компенсация». «Иди к черту!» Женщина не выдержала и ее руки и объял магический огонь. «Надо отметить хорошее умение управлять своим пламенем. Ведь рядом находился ребенок, а никакого вреда но ему не несет». А отец, до этого только наблюдавший со стороны за происходящим, начал использовать неизвестную доселе мне магию. Возникло ощущение, что он может управлять ветром. Он быстро взял ребенка на руки и попытался скрыться. «Раз так, то согласно пунктам 452 и 129 я могу применить свою силу в целях самообороны, а вы, согласно пункту второму, должны быть арестованы за оказание сопротивления члену суда», после чего его тело покрылось защитной магической аурой. Судья приготовился к бою с женщиной, а десяток магов тем временем отправились за отцом ребенка. «О-хо-хо! Неужели я так быстро смогу узнать, на что способны эти судьи и маги из этого нового мира? Их способ применения заклинаний другой. Нет, он вообще кардинально отличается от известного мне. Они используют ману напрямую, что сильно увеличивает затраты магической энергии». Я же использую уже готовые и выученные заклинания, и все, что мне нужно, так это мысленно произнести название. Ранее требовалось еще и наложение рук, но мной был убран столь непрактичный процесс. Теперь хватает одной силы мысли. Хоть сила моих заклинаний не фиксирована, но также я мог создать другое, превосходящее по силе заклинания. Естественно, расход маны будет пропорционально увеличен. Им же нужно концентрироваться на своем потоке магии, дабы получить желаемый результат. Иначе произойдет провал, и мана банально рассеется, так и не превратившись в заклинание. С другой стороны, заклинание не имеет своего предела, его можно усилить настолько, сколько это позволяет имеющийся у заклинателя запас маны. И пока я разбирал и изучал их способ применения магической энергии, бой начался. я с криком мать создала несколько огненных змей и направила их прямиком в судью. «Бах! Бах! Бабах!» Раздалась серия взрывов, огонь достиг своей цели. Бушующее пламя охватило мага. Казалось, что он должен сильно пострадать. Но не стоит девушке расслабляться раньше времени. Судья среагировал моментально, усилив свою защитную ауру и тем самым поглотив урон от огненного заклинания. Поднявшаяся пыль начала потихоньку рассеиваться. Судья готовился к атаке, сильный магический поток равномерно распределился по поверхности его одеяния. Таким образом, зачарованная броня усиливала поток маны, а значит, увеличивала мощь последующего заклинания. И вместо того, чтобы выпустить ману из своего тела и сотворить боевое заклинание, он, наоборот, пустил ее внутрь, тем самым физически усилив самого себя. «Вух!» Резким рывком вперед он попытался моментально сократить дистанцию до девушки, оставив после себя вмятину на земле. Девушка пыталась повторить прошлую попытку, но Маку вернулся от большинства запущенных в него огненных змеев, приняв на себя лишь малую часть из них. Но в отличие от первого раза, на его облачении появились небольшие ожоги. Раны не были серьезными, ведь зачарованная броня отлично защищала своего носителя, поэтому он продолжил наступление еще сильнее, усиливая свое тело. Вот и еще один минус данного применения магической энергии. Ты не можешь использовать ману, дабы одновременно поддерживать щит или ауру и усиливать свое тело. Данный способ вообще исключал возможность творить два разных типа заклинания. Переведя поток маны с рук на свои ноги, девушка попыталась убежать. Но судья оказался куда искуснее и уже подобрался вплотную к своей цели. Фу! Он ударил ее в живот, тем самым полностью сбив концентрацию. Вся ее магическая энергия в один миг рассеялась что нанесло ей довольно весомый ущерб. Она не сможет использовать свою магическую энергию около пяти дней. Плюх! На землю упало обессиленное тело девушки. Она не была мертва, но ее внутренние органы были серьезно повреждены после нанесенного удара, как и поток маны. Бой был окончен за несколько минут и всего лишь одним ударом. На самом деле у нее было мало шансов на победу. Ее мощь сильно уступала судье. Да даже будь они на одном уровне, магическое облачение, что носил судья, давало своему носителю серьезные преимущества перед противником. И только сейчас, после окончания дуэли, я заметил, что рядом не было никого из местных жителей. Большая часть из них ушла сразу, как только был замечен судья. Остальные разбежались после того, как началась дуэль магов. Конечно, особо любопытные никуда не делись, но они старались держаться как можно дальше от происходящего и лишь наблюдали. Согласно статье 2, под пункту 2, я, судья номер 3628, беру вас под стражу, дабы доставить на справедливый суд. Сказав это девушке, находящейся без сознания, он приказал взять ее одному из магов, сопровождавших его. Маги, кстати, поймали отца с ребенком, и если последний был невредим, то первый был просто-напросто убит. Хоть по силе отец был равен магам, но благодаря количеству маги быстро одержали верх. И «Это еще что?» Судья явно был недоволен, хотя его голос не выражал каких-либо эмоций. «Он оказал серьезное сопротивление, несчастный случай при выполнении служебных обязанностей?» Не растерялся и ответил один из магов. Судья не стал их упрекать, а только покачал головой. «Заберите его с собой!» Указав на труп, он отдал приказ. «Мальчика же усыпили магией, на нем не было ни царапины». Не знаю, что насчет таланта говорил судья, но у этого парня был неплохой запас маны для своих лет. Если его должным образом воспитывать, из него получится способный маг. Ну, тут больше смотреть не на что. Можно идти по своим делам. Хорошо, что судья со своим эскортом не доставил мне лишних хлопот после завершения боя, из-за того, что я все это время стоял рядом. Им было по большому счету плевать на меня». Таким образом, они отправились по своим делам, а я направился к ближайшей таверне, дабы узнать информацию о лавках, где можно приобрести книги. Постскриптум. Хочу заранее ответить на вопрос, а почему так легко было победить мать-ребенка? Ну, судьи не какие-то слабаки, а просто неимоверно крутые маги в хорошем магическом снаряжении. Такой маг сродни танку, в то время как девушка является обычным солдатом, вооруженным обычным автоматом. Шансы немного не на ее стороне. Глава, по сути, показывает силу одного из членов суда безликих. И это рядовой член, а не кто-то из Совета или кто повыше. То есть надо понимать силу такой организации. Собственно, поэтому они могут диктовать свои условия чуть ли не всем подряд. Но есть и свои минусы. Они не могут клепать таких магов пачками. Об общем количестве судей вы узнаете в последующих главах, но их немного иначе бы они просто захватили весь мир. И из-за того, что количество трудно восполнить, судьи и набирают свои ряды обычных магов, до этого тренируя и наставляя их. Ну, я и решил просто немного разнообразить скучноватый город одной небольшой сценкой боя. Все еще впереди. Дракон-оборец. Глава 11. Происшествие в таверне. Озвучил Хэр Корп. Специально для Рулейт.ру. Найти таверну было нетрудно. Обычно это были самые оживленные места в округе. Среди них я выбрал менее шумную и людную из всех. Все же мой облик привлекал ко мне слишком много ненужного внимания. Двери, выбранные мною таверны были открыты нараспашку, а служанки то и дело выносили выпивку и закуски на улицу. Вместо того, чтобы ограничиться только одним помещением, владельцы заведения решили поставить столы и на улице. Стоит отдать должное тому, кто придумал столь интересную затею. И хоть я выбрал менее шумную и людную таверну из всех, но даже так, количество живых существ, выпивающих тут, было не сильно меньше, нежели у остальных. Просто общее количество было разделено на тех, кто был внутри, и тех, кто оставался снаружи. Запах пригорелого мяса, алкоголя, мочи, легкий запашок крови и лежащие на полу недавно выбитые зубы. Да, думаю, что таверны во всех мирах одинаковы. Когда я зашел внутрь, никто даже не удосужился взглянуть на меня. Все были заняты своими делами. Какие-то личности в капюшонах и плащах сидели в темном углу. Люди играли в кости, выпивали и веселились, а прислуга тем временем предлагала вновь прибывшим еду и напитки. «Добро пожал!» — попыталась поприветствовать девочка лет 16, но как только увидела меня, то выронила поднос из рук и, сдерживая крик, закрыла ладошками свой рот. Хоть и произошел такой инцидент, но люди все так же не обращали на нас никакого внимания. Лишь слишком любопытные перевели свой взор на нас, но быстро потеряв интерес к происходящему, продолжили выпивать. «Вы... вы из суда?» Все-таки собравшись с мыслями, кое-как проблеяла девчонка. «Нет», — покачав головой, ответил я и прошел дальше. «Мне был нужен хозяин этого заведения. Он уж точно должен быть в курсе всего происходящего неподалеку». «Прошу простить меня, господин!» – послышался голос за моей спиной. Я не стал ей отвечать, и, найдя свободное место у стойки, за которой стоял, по всей видимости, хозяин данного трактира, присел. «Чего изволите? У нас есть напитки на любой вкус, но вот за еду я не ручаюсь. Сегодня Мэрил не в духе, а она, когда не в настроении, всегда готовит ужасно. Уж поверьте мне! Ха-ха-ха!» – улыбаясь мне, проговорил хозяин заведения – «Нет, мне нужно нечто менее материальное. А если говорить более конкретно, то мне нужна информация». Не став ходить вокруг да около, я тут же озвучил цель своего визита. «Слухами, значит, интересуетесь, уважаемый? Информация – это, конечно, хорошо. А если она еще и полезная, то вдвойне приятнее. Только вот вспомнить ничего я такого я не могу. Видите, меня память подводит в последнее время». Все так же улыбаясь, говорил этот мужчина. «Я понимаю». И, достав из инвентаря слиток серебра, я положил его на стол. «Вы чего, чего? Ведь это... Я ведь совсем немного просил. А тут такое...» Перепугался не на шутку хозяин заведения, но слиток принял, спрятав его под стойкой. «Но раз вы столь щедры, то я попытаюсь вспомнить чего-нибудь этакого». «Нет, меня интересует кое-что конкретное». Я хотел продолжить, но меня бесцеремонно перебили. «Эй, ты, ты, ты, я к тебе обращаюсь». И говорил мне это человек низенького роста, но крепкого телосложения. «Я знаю, по чем ты сюда пришел, и не позволю забрать меня. Ты понял или нет? Я тебе без боя не сдамся. Я буду драться, как дракон». Он был пьян, да настолько, что, кажется, второй из характерных запахов не заставит себя ждать в скором времени, а там и до выбитых зубов с кровью недалеко. «Вы все уроды в масках одинаковые! Вечно... Ой, свои носы куда не надо суете, паскуды!» «Я бы тебя уф, прямо в этом месте в морду набил, но э, я сегодня добрый, так что...» Но последнюю часть он договорить не сумел. Его сковал паралич, и тело маленького человека с грохотом повалилось на землю. «Должен сказать сразу, что я тут ни при чем. Никаких действий, направленных против данного индивидуума, совершенно с моей стороны не было». «Ах, извините, это Арчи. Он каждую среду приходит сюда и напивается в усмерть, а потом падает в обморок. А я ведь ему каждый раз говорю не пить зеленую кондрашку, но он никогда меня не слушает». Тут же извинился передо мной трактирщик. «Зеленую кондрашку?» – переспросил я. «Да, это самое дешевое пойло в нашем заведении. Именно в честь него назван мой трактир». «А, вот оно как». А ведь точно, читать-то я не умею, поэтому и не заметил ничего необычного. Придется исправить это недоразумение перед тем, как покупать книги. И хоть местный язык понять мне было легко, это не значит, что научиться читать настолько же просто. Конечно, хватит лишь того, чтобы кто-нибудь вслух прочитал одну книгу. И тогда я смогу с чего-то начать. Но не зная даже произношения тех или иных символов, учиться читать бесполезно. «Вообще, он хороший малый». И в остальное время к алкоголю даже не притрагивается. Да и ведет себя тихо. Такое только раз в неделю случается. Прошу простить беднягу. «Давай тогда эту вашу зеленую кондрашку. Заодно и расскажешь, что к чему». Махнув рукой на произошедшее, сделал я заказ. И пока трактирщик готовил свое пойло, я успел расспросить его о том, что это за низкие люди такие. Хоть они и похожи на людей, но ни в одном из них не было даже капли маны. А также все они поголовно были почти что одинаковой комплекцией. Таким образом, я узнал, что это раса гномов. Всего существует два типа гномов – восточные и западные. И различить их можно только наличием бороды. Если восточные носят длинные бороды, то западные этих бород не носят совсем. Живут они на приличном расстоянии друг от друга и редко когда контактируют. Но по большей части это из-за того, что гномы без бороды редко когда покидают свои земли, предпочитая жить под землей. В то время как те, что носят бороды, часто путешествуют по миру и в своих родных краях не задерживаются. Эта пьяница, кстати, принадлежал к последним. Чаще их называют темными и светлыми гномами. Все из-за цвета кожи. Если у первых она была словно покрыта сажей, то вторые имели молочно-белую кожу тела. Также от светлых гномов шли местные галлюциногены, вызывающие привыкание. Или, как говорили в простонародии гномья дурь. Из чего ее делают неизвестно никому, кроме самих гномов. А свои тайны они хорошо охраняют. Про темных же известно и того меньше. Они ведут затворнический образ жизни и редко когда выходят в свет, предпочитая все время проводить в горах и пещерах. Известно лишь то, что они очень умны и не производят дурь, как их собратья. А пока хозяин заведения рассказывал мне о гномах, парализованного бедолавы вытащили наружу местные вышибалы. Драконоборец. Глава 12. Магазин рабов. Озвучил Херкорп. Специально для рулет.ру. Зеленая кондрашка представляла собой слабое зелье паралича, разбавленное дешевым спиртом. Ужасное пойло, должен признаться. Зато ингредиенты для его приготовления, со слов хозяина трактира, достать было проще и дешевле всего. Если увеличить концентрацию одного из ингредиентов, то можно запросто получить хороший парализующий яд. Не думаю, что сам трактирщик догадывается о том, что поет своих посетителей ядом. Кроме рассказов о гномах, он также поведал мне о слухах и местных сплетнях. Если последние меня мало интересовали, то среди первого были довольно полезные. Например, графство вампиров подвержено неизвестной болезни. В лесах Этала начались беспорядки в связи с возвращением темных. Также гномы-наркоторговцы пытаются расширить свою сферу влияния. А республика стала вассалом западного королевства гномов. Нельзя было сказать, правдивы или нет, в те или иные слухи, но я хотя бы узнал примерное местоположение стран, границы которых располагались неподалеку. И самыми близкими землями, граничащими со свободным городом Саррумом, были графства вампиров. Думаю, туда и отправлюсь после того, как решу дела в Сарруме. Эта неизвестная болезнь меня сильно заинтересовала. А есть тут лавки, где можно купить книг? Хм, дай подумать, — почесал он свою бороду. Я не знаю даже, но лучше бы тебе пойти в одно из отделений гильдии магов. Они любят разные книжки собирать. «Тогда, может, знаешь, где можно рабов купить? Желательно, чтобы выбор был более разнообразен», — задал я последний вопрос. «А, это мы знаем. Сейчас всего одно место и работает. Остальные уже свои партии разослали по городам. Только там можно торговать рабами в городе. Остальные только перевозками занимаются. Но там ценят то, насколько забит ваш кошелек с монетами. Вам, конечно же, там окажут самый что ни на есть теплый прием». С его уст нисходила улыбка с тех самых пор, как я зашел сюда. Хозяин таверны рассказал мне, как дойти до рынка, и о том, что он располагается рядом с северным районом, там, где проживают нищие. Это было обусловлено тем, что нормальные жители других районов не хотели у себя под боком иметь место с грязными рабами. а мнение нищих никто и не спрашивал. Но и знатным особым не было смысла идти в северный район, ведь рабов они могли купить в начале сезона, когда заключенных в кандалы существ выставляли на главную площадь. «Тогда спасибо за этот напиток. До скорого!» Попрощавшись с владельцем, я направился к выходу из заведения. Напиток, конечно же, допивать я не стал. Мне были интересны лишь его свойства и ингредиенты, что были использованы для приготовления. «Надеюсь, что судьба еще сведет нас!» – послышалось мне вслед. Когда я вышел на улицу, в воздухе преобладали все те же не столь приятные запахи, но к ним добавился и запах паленой плоти, настолько слабый, что учуять его было под силу не каждому. Разобрались, значит? Надеюсь, его тело не сильно пострадало. Я свернул в переулок, и передо мной оказалось обугленное невысокое тело с развитым телосложением. Знаешь, я-то тебя простил, но вот моя гордость была задета. Да и жажда знаний покоя не дает». Ты уж прости, ничего личного, все ради науки. Достав черный камень душ, я попытался заключить в нее душу гнома. Всем было известно, что в черный камень душ можно было поместить черные души. То есть души людей, эльфов, зверолюдов, вампиров, дремор и призраков. И мне стало интересно, а можно ли поместить туда душу гнома? Стоило ему только упасть в обморок, как я применил на него заклинание захвата душ. А уже после того, как вышибалы вынесли его тело и вернулись в таверну, мной был призван огненный отронах, что испепелил карлика. После выполненной работы отронах моментально был развеян, и вся процедура заняла считанные секунды. Никто из прохожих ничего не заметил. Захват души прошел идеально. Хоть его тело и не обладало маной, но душа все равно считалась черной. Надо бы отложить этот камень. Чуть позже проведу свои первые опыты, может тогда-то и проявится отличие. Строение его тела не сильно отличалось от людского. Все внутренние органы хоть и были меньше, кроме довольно большого сердца, в остальном же они были идентичны людским. Зато кости гнома сильно отличались, ведь они были толще и прочнее, чем у тех же людей. Также полностью отсутствовал мана в крови и магические каналы, поэтому они не могли использовать магическую энергию. Чтобы узнать больше, нужна лаборатория и инструменты. Ничего более конкретного на данный момент сказать нельзя. Или же можно попытаться найти книгу, где расписаны все расовые особенности этих карликов. Но даже если и найдется такая книга, изучить лично тело лишним точно не будет. А значит, его нужно взять с собой. И поместив обугленное тело в инвентарь, я отправился к рынку рабов. Я решил последовать совету владельца трактира и уже позднее наведаться к магам, дабы найти нужные книги. Заодно найду и того, кто сможет научить меня читать и писать. С этим здесь было сложно, так как книги не были распространены, а те, что имелись, писались от руки. Переписыванием и коллекционированием книг занимались в основном маги, ведь именно им было проще всего это сделать при помощи магии. Кроме того, они ценили знания и не желали делиться ими с кем-то посторонним. Поэтому целью судей, кроме вершения справедливого суда, был сбор представляющих ценность книг. Такие книги копировались и их отправляли в библиотеку безликих на хранение. Вот так, размышляя над новой информацией и преодолевая поток городских улиц, я пришел к месту, что описывал мне трактирщик. Это был скорее не рынок, а магазин рабов. Здание имело всего один этаж, хоть внутри и были подземные комнаты. Судя по всему, именно там и содержали рабов. Проверив здание своей магической сетью, мной был обнаружен очень странный вид энергии. Такого я никогда ранее не видывал. Она не относилась ни к одному из тех видов, что были мне известны. Даже опознать ее было для меня невозможным. Но сама по себе энергия не была сильной, скорее наоборот. Она была слаба настолько, что могла развеяться от слабейшей атаки. Интересно, каков владелец столь уникальной силы? Если получится, мне надо будет обязательно купить его. Только после тщательного исследования я вошел внутрь. Тут был небольшой холл с местами для ожидания, стойка, за которой стоял персонал, и шесть охранников, двое из которых были магами. «Добро пожаловать!» – поприветствовал меня высокий мужчина с короткими волосами, стоящий за стойкой. Его можно назвать профессионалом в своем деле, ведь даже заметив, во что я был одет, его взгляд ни капли не изменился, как и никуда не делся уважительный тон. Он видел во мне только потенциального клиента. Я хотел бы купить себе несколько рабов. Драконоборец. Глава 13. Рабы. Озвучил Херкорп. Специально для рулейт.ру. И каких же рабов вы желаете приобрести? На данный момент большая часть уже продана, но у нас до сих пор остались очень хорошие экземпляры что могут удовлетворить самые необычные вкусы наших клиентов. «Мне нужны все самые необычные экземпляры. Возраст, полтелосложение – ничего из этого меня не интересует. Существа просто должны быть в чем-то особенными, не такими, как остальные. Но если таких нет, то подойдут обычные представители своих рас», ответил я мужчине. «Хорошо. Можно ли нам убедиться в искренности ваших намерений?» «Я заранее прошу прощения у вас, но это лишь правила нашего заведения. Клиенты должны иметь возможность приобрести желаемый товар». Не сказав ни слова, я направился к стойке, за которой стоял мой собеседник. Он испугался, как и стража, что должна охранять заведение, но выражение лица его не изменилось. Также он успел подать знак рукой, чтобы стражники оставались на месте и не делали глупостей. Подойдя ближе, я из своего инвентаря достал десяток золотых слитков и выложил их прямиком перед лицом работорговца. Его глаза моментально расширились от удивления. Одинокая капля пота скатилась по его лицу. э, -э ха так господин имеет такие финансы?» «Прошу простить этого слугу, он был слеп». Поклонившись, он попросил прощения. м м, -м конечно, забыл вам представиться. Я Вейнон Доррелл». Владелец всего рынка рабов. Буду рад личным показать весь наш ассортимент. Пройдемте за мной. После чего без сопровождения стражи мы отправились в комнату ожидания, где мне предложили подождать, пока Вейнон лично не подберет рабов. Следом за нами вошла прислуга, принеся с собой различные напитки и деликатесы. Проверив входящие ингредиенты и не заметив ничего интересного, я не стал более прикасаться к принесенным яствам. Все равно пища уже не была необходима для поддержания моей жизнедеятельности. Прошло совсем немного времени, прежде чем работорговец вернулся с пятеркой рабов. Первым шел каджит. Он был совершенно обычным, таких можно было встретить даже в Скайриме, но должен отметить, что он обладал хорошим телосложением. А его взгляд... Я уже видел подобный. Это взгляд воина, до сих пор не смирившегося со своей судьбой. Второй шла девушка низкого роста. Она была одета в черное кружевное платье и имела очень сильную магическую энергию, а также красные глаза. «Вампир?» «Но я чувствую в ней жизнь. Фм, а это уже куда интересней. Живой вампир и правда достоин моего внимания. Надо будет спросить у нее, это она исключение или все вампиры этого мира такие?» Третий была «Темная эльфийка». Как и Каджит, она ничем удивительным не отличалась и была обычным темным эльфом. Только вот на ней висело какое-то странное заклятие. Надо будет более подробно изучить его, как только куплю. А четвертым был... От неожиданности я даже немного привстал. Передо мной было подобие Спригана, но он был живым. Проще говоря, он являлся по своей сути человеком-деревом. Маленьким человеком, словно шестилетний ребенок. Именно его энергию мне довелось ощутить при обследовании этого здания. Я уверен в том, что он не является каким-либо духом. Человек-дерево был абсолютно живым. В нем была душа неизвестного мне происхождения. Он был самым ценным из этой пятерки. На нем не было никаких кандалов. Он шел по своей воле, даже не понимая, что происходит вокруг. И удивленно осматривал комнату. Последним же был старик. «Ну, не совсем старик, просто он хотел казаться стариком. Он, как и человек-дерево, не был закован в кандалы и шел по своей воле. Его можно было назвать обычным человеком, если бы не его магическая энергия, превосходящая в десятки раз того судью. Вейнон действительно постарался при выборе рабов. «Господин, я привел самых удивительных существ, что были в моем распоряжении. К сожалению, всех раз не было». Остались только люди, и они были крайне обычными для вас, поэтому я не мог позволить себе тратить ваше драгоценное время. Прошу простить меня, если оказался неправ». Он сразу начал подлизываться, как только появился в комнате. «Да-да, ты хорошо постарался. Расскажи лучше о них». «О, сию минуту. Как вы видите, перед вами стоит кошка Люд, прямиком из Восточных островов». Он редкий экземпляр и является очень сильным представителем своей расы. Вторая является вампиром-аристократом, и нам пришлось потратить очень много усилий на ее поимку. Надеюсь, она придется вам по душе. Но будьте аккуратнее, она очень сильна, хотя вам она не должна доставить каких-либо хлопот. Третья – темная эльфийка, сбежавшая из своего родного леса, за что и была проклята сородичами». Такие особы не могут иметь потомство и отлично послужат в делах постельных. Про четвертого нам известно не так много. Мы наткнулись на него случайно и не смогли никому продать. Его попросту никто не хотел брать, опасаясь того, что он может представлять угрозу. Если и вам он не приглянулся, я попрошу увести его. Нет, нет, не стоит. Все нормально. Остановив его, я продолжил. А ты довольно честен для торговца. Ха, нам важна наша репутация. И мы не можем обманывать своих клиентов. Благодарю за вашу похвалу. А последний, — указал я на старика, — он... Эм, ну, его... Хм, он очень мудр. Его аура, в общем, это наш подарок вам. Он являлся когда-то магом, да. Как только я упомянул старика, Вейнон сильно занервничал и не мог внятно ответить на вопрос. «Ладно, я беру всех, не бери в голову. Сколько еще с меня?» «Ох, что вы, что вы! Вы заплатили более, чем достаточно. Надеюсь, что вы в будущем еще раз заглянете на наш рынок для осмотра товара». Словно гора упала с его плеч, как только я замел вопрос со стариком. «Хм, что же в нем такого, что даже его владелец так запаниковал?» «Хотя, держать столь могущественного мага в заперти, как им это удалось?» «Тогда давайте перепишем рабские ошейники на вас. Вам всего лишь нужно влить немного своей маны вот сюда, а дальше мы сами». Последовав его совету, я влил малую часть маны на зачарованный пергамент, после чего моя мана была перенаправлена к ошейникам. На самом деле на ошейниках всего лишь стояло подобие рун школы иллюзии. Заклятие вызывало фантомные боли у цели, а слова являлись неким рычагом. И если я решу, что они ослушались моего приказа, то вспышка резкой боли пронзит все их тело. После того, как мы перепишем контракты, рабы будут обязаны подчиниться вам. Если вы захотите освободить рабов, то можете просто расстегнуть ошейник. Но помните, что только вы сможете снять ошейник. Если это попытается сделать кто-то другой, он взорвется. Да, также на ошейник были наложены чары самоуничтожения». Если кто-то, кто не имеет похожую на мою магическую энергию, попытается вскрыть замок, то произойдет взрыв. Завершив все необходимые процедуры и попрощавшись с Вейном, я с пятеркой рабов направился прочь от этого места. Ничего интересного тут уже не было. А значит, настало время уходить. Мы направились на север, к ближайшим воротам. Ведь нужно было выйти за город и уже там проверить то, на что они способны. Драконоборец. Глава 14. Элизабет фон Кауштен. Озвучил Хэр Специально для Рулейт.ру Никто не стал задерживать нас у выхода из города. В северном районе даже стражников-то толком не было. Лишь кучка пьяниц дежурили у ворот. Таким образом, мне удалось выйти за пределы города, не привлекая ненужного внимания. И в данный момент передо мной стояла пятерка существ, совершенно не похожих друг на друга. Пока я размышлял над тем, с кого бы начать, инициативу перехватила вампиресса, и, сделав реверанс, она представилась. «Элизабет фон Кауштен, дочь пятого графа, ныне же ваша верная рабыня». Вместе с ее словами была использована магия, что тут же была рассеяна мною. «Не стоит со мной шутить, Элизабет фон Кауштен. Не став причинять ей вред, я лишь следил за изменениями в ее взгляде». Сначала она не верила в то, что произошло, а после осознания ситуации Элизабет с ужасом уставилась на меня, будто бы я был каким-то монстром. «Что ты такое?» Пятясь назад задала вопрос вон Пересса. Ее дрожащие руки крепко сжали края платицы, было слышно даже легкое постукивание зубов. Неужели это выглядело настолько устрашающе? Я лишь развеял ее магию и ничего более. «Я не собираюсь причинять тебе вреда». «Мне нужна лишь информация и ничего более. После того, как ты предоставишь информацию, ты вольна делать все, что пожелаешь. Для начала надо узнать, уникальна ли она вампир, или на ее родине полно таких». «Хорошо», — взяв себя в руки, выдавила Элизабет. «Тогда расскажи мне все о землях, в которых ты обитаешь. Видишь ли, мне нужно будет вскоре отправиться в те края, но мне о них ничего толком не известно». Только предупреждаю заранее. Твоя ложь моментально будет раскрыта. Так что говори мне правду. После этого она рассказала мне об объединенных графствах вампиров. Всего там было 15 графов, что правили страной, и один князь, что правил самими графами и княжеством своей вотчиной. Не могло быть больше 15 графов. Это связано с тем, что в свое время красный рыцарь нашел кровавую чашу и получил благословение бога крови, вместе с пятнадцатью рыцарями, сопровождающими его. Позднее именно они стали первым князем и первыми графами. Только князь мог даровать титул графа, но вот отозвать обратно его по своему желанию он не мог. По крайней мере до тех пор, пока кто-то из членов главной ветви семьи, которой был дарован титул, оставался жив. И если линия основной ветви семьи прерывалась, то титул графа оставался свободен до тех пор, пока князь не назначит нового графа. Сами же вампиры являлись живыми существами и отдельной расой, способной к размножению. Им не был страшен солнечный свет и серебро, но на солнце они испытывали дискомфорт и зуд на коже, поэтому чаще всего носили полный комплект доспехов, полностью закрывающих от солнечных лучей. Либо брали с собой зонты. — Тогда как и чем вы питаетесь? — Кровью, — ответила мне Элизабет, мило при этом улыбнувшись. — Людской? А-а-а! «Нет, конечно, нет. Мы питаемся кровью животных в основном. Вы ведь не пьете мочу других людей? Вот и мы не пьем кровь людей. Она слишком сильно пропитана остатками магической энергии. А самой маны в ней нет. На вкус та еще гадость!» Сморщив свой личик, от отвращения произнесла в импересса. Ее даже немного передернуло от воспоминания об этом вкусе. Видимо, она когда-то попробовала ее лично. «Остатками магической энергии?» «Ты не знаешь?» Она как-то странно посмотрела на меня, но все же продолжила. «Все создания, созданные высшими, после своей смерти, отдают магическую энергию обратно окружающему миру. Таким образом, их кровь не имеет маны, а ее остатки. И только существа, не созданные высшими, не теряют ману после того, как умрут, но и поглощать ее могут в малых количествах. Только их кровь мы можем пить. Конечно, можно использовать и людскую кровь с остатками маны». Но на вкус она, как я уже говорила, противна. Я думала, что это знают все, объяснила мне Элизабет. Высшими? Надо будет более подробно узнать про них. Еще этот бог крови. Можно наведаться как-нибудь к ним, как только появится свободная минута. Хм, да, это была полезная информация. И тут я кое о чем подумал. Попробуй-ка эту кровь. Возможно, она тебе придется по вкусу. Она получила от меня бутыль с кровью дракона, а точнее слабейшего из них. «М -м, «Ты ведь не хочешь меня отравить?» С сомнением посмотрев на бутыль, спросила она. «Нет, это лишь награда за информацию». Она тихонько открыла бутылек и сначала принюхалась, но как только почуяла запах, то тут же присосалась к горлышку. «Ах, это божественно! Где ты достал столь вкусную кровь?» «Я даже чувствую, как бешеный поток маны начинает разливаться по всему моему телу!» С выражением полного блаженства на лице проговорила вампиресса. «Эй, так нечестно!» Она замялась и покраснела. Даже весь страх, что она испытывала до этого ко мне, куда-то улетучился. М -м -м, «Что нечестно?» Это была награда за предоставленную информацию. «Теперь... теперь я просто обязана тебя сопроводить в наши края!» «А ты взамен должен будешь каждый день поить меня трижды?» «Нет, пять раз в день точно такой же кровью!» После этих слов она указала на меня своим пальцем, а на ее лице появилась глупая ухмылка. «Хоть я и не собиралась вскоре возвращаться, но раз уж ты хочешь посетить наше графство, то так тому и быть!» «Она что, забыла о том, что по факту является моей рабыней?» «Ну, я хотел бы узнать, что она не единственный такой экземпляр, и помимо нее таких вот живых вампиров десятки тысяч. Ладно, я согласен. А вот провести опыт мне бы не помешало. Заодно узнаю воздействие крови драконов на здешних вампиров. Все равно этой крови у меня еще очень много. Вообще, инвентарь интересная вещь, чего только там не найдешь. Наверное, это связано с тем, что я люблю собирать все, что попадается под руку». Таким образом, все больше и больше вещей заполняли мой инвентарь. Теперь даже не знаю всего, что находится в инвентаре. Но если что, то смогу найти нужную вещь, лишь подумав об этом. Вот возьмем тот же качан капусты. Он уже пять тысяч лет пролежал там, но так и не испортился. А это значит, что вещи, помещенные в инвентарь, не подвергаются каким-либо воздействиям и сохраняют тот вид, в котором были положены внутрь. Будто бы само время останавливается для них. Ладно, хватит об этом». «Ведь меня ждут еще четыре раба». Драконоборец. Глава 15 Должники. Озвучил Хэр Корп. Специально для Рулейд.ру «Кто следующий?» — задал я вопрос, как только Элизабет встала на свое прежнее место. Но никто не вышел. Они все чего-то боялись и не решались сделать шаг вперед. «Ну...» — я хотел уже было сам назвать следующего раба. Но Каджид, до этого стоявший с закрытыми глазами, вышел вперед. «Макхар, воин!» Он не был многословен и не боялся меня. Ему было все равно. Такое чувство, что он уже смирился со своей судьбой. «Расскажешь мне что-нибудь о краях, из которых прибыл?» «Я всего лишь обычный воин. Ничего не знаю, ничего не слышал. У Макхара очень плохая память». Можно было легко почувствовать ложь в его словах. Вот как значит. Ну что же, тогда можешь идти. Освободив его от кандалов и ошейника магии, я отпустил его на все четыре стороны. Он удивился такому раскладу событий. Явно не ожидая, что его отпустят, он неосознанно потер то место, где ранее были кандалы. Макхар не забывает добрых намерений. Он будет помнить о жести доброй воли и когда-нибудь отплатит той же монетой. Слегка кивнув, он отправился прочь. «Конечно. В этом я не сомневаюсь», — сказал я ему вслед. Каджит лишь на секунду остановился и, ничего не отвечая, отправился дальше. «Пытать его и вытянуть информацию силой? Нет, это слишком даже для меня. Да и он вряд ли расколется, даже после сотни пыток. Можно, конечно, повлиять при помощи магии на его разум. Но нет, не стоит. Всему свое время. Да и этот жест доброй воли был сделан не просто так». Надо снять напряжение, возникшее у оставшихся рабов. «Темная эльфийка, твоя очередь!» Два красных зрачка не отводились мне взгляда с тех самых пор, как только ее привели ко мне. Она отличалась от тех темных эльфов, что известны мне. Ее кожа была гладкой, щеки не впалые. Если не смотреть на цвет кожи и глаз, то от других эльфов она ничем не отличалась. Вот только она крайне негативно восприняла слово «темные». «Я не темная!» Это лишь недоразумение. Хм, меня обманом заставили покинуть лес, а обратно вернуться я не смогла из-за проклятия. Стоя на месте, начала жаловаться она. Проклятие? Да, проклятие. Ты, по всей видимости, туповат немного и даже элементарных вещей не знаешь, судя по прошлым разговорам. Темными нас называют за то, что мы лес покинули, а не из-за цвета кожи. Ты ведь людей людьми по-другому не называешь из-за того, что у них цвет кожи отличается? Она не скрывала презрения в своем взгляде по отношению ко мне. Но это была лишь ее попытка защитить и успокоить себя. Но это не отменяет того факта, что лес ты покинула и на данный момент являешься темной. Я ведь уже сказала, что это временно. Скоро мне удастся найти способ снять проклятие, и тогда я вернусь домой. На ней, правда, было заклинание продолжительного срока действия. Но это была скорее метка, нежели полноценное проклятие я могу помочь ты скрестив руки перебил эльфийка обычным магом не снять это проклятие а в тебе я что то не чувствую большого количества магической энергии и чтобы не продолжать эту глупую словесную перебранку проще всего будет снять это ее проклятие ты свободна применив снятие чар проговорил я может теперь ты назовешь свое имя а также не забывай что должна мне ты не «О, и правда ушло!» С удивлением эльфийка начала осматривать свое тело. «Ха-ха! Я знала, что смогу найти того, кто сможет снять его с меня. Меня зовут Миримон, и раз уж ты помог мне, то так и быть расскажу о своей родине». И она принялась рассказывать о так называемом лесе Этала. Лес Этала был просто невероятных размеров, а некоторые деревья могли достигать облаков. Этот лес служил родиной для всех эльфов этого мира, но в один момент случилось вторжение мертвых на северную часть леса. Их бывший король пожертвовал своей жизнью, дабы остановить вторжение. Теперь же власть принадлежала совету патриархов и новому королю, а северный участок до сих пор не восстановлен. По словам Миримон, эльфы в пик их могущества были доминирующей расой на всем континенте и имели даже свои колонии на нынешних землях людей но после смерти предыдущего короля они утратили былую силу и славу, закрывшись в своих лесах. Темными эльфами нарекали тех, кто без разрешения и благословения верховного друида покинул лес, ведь это делать можно было только с его позволения, иначе тебя настигало проклятие, которому и подверглась Миримон. Отличие этих эльфов и тех, что я когда-то знал, было немного. Допустим, эльфы с темной кожей не имели сопротивления к огню, Ну и различия во внешности. А так, все те же длинные уши, кроваво-красные глаза и серебристые волосы. По крайней мере, именно так выглядела Меримон. Но я узнал и кое-что очень интересное. Где-то в глубинах этого леса жил дракон, которого они почитали как свое божество. Ничего конкретного Меримон не знала. И чтобы узнать больше, мне нужно будет обратиться к друидам или патриархам. «Это все, что ты хотел узнать?» «Да, теперь ты вольна делать все, что пожелаешь». Но она не стала уходить, когда этого ушел Макхар. Миримон о чем-то задумалась и лишь через некоторое время сказала. «Слушай, может, я пока с тобой попутешествую? Тем более ты направляешься в графство вампиров, а там до леса и Этала рукой подать. Дороги нынче небезопасные?» Улыбнувшись и заведя руки за спину, продолжила она. «Сойдет, но ты проводишь меня до этого вашего леса». «После того, как мы покинем графство вампиров. Хочу посмотреть на дракона. Мне очень интересно посмотреть на драконов этого мира. Интересно, чем они отличаются от тех, что знаю я. В любом случае, одним компаньоном больше, одним меньше, какая разница? Эй, я тебя только до границы доведу, а дальше ты сам. Меня ведь казнить могут за то, что чужака привела» хотя она так говорила, но на самом деле была довольна тем, что проведет путь до своей родины в относительной безопасности. Хорошо. А я тем временем перевел свой взгляд на оставшихся. Остались только старик и человек-дерево. По всей видимости, настала моя очередь. Тяжело вздохнув, вперед вышел старик. Меня зовут демордри Бывший маг. Ныне же лишь дряхлый старик, не способный использовать и капли своих магических сил. «Я к вашим услугам!» Хоть он и сказал так, но преклоняться не стал. «Не похожи вы на раба», — высказал я свои мысли вслух. «Я никогда и не был рабом. Хм, но, как видите, меня продали вам. Эта страна очень несправедлива. Вы не находите?» Когда он говорил об этом на его морщинистом лице, появилась слабая улыбка. но ну, не будем о столь бесполезных вещах. Вас ведь это не интересует». «Ну и мой запрос будет немал. Раз уж вы столь способны, то прошу исцелить меня. Видите ли, меня ранили, и с тех пор использовать магию для меня не представляется возможным. А вы, как я погляжу, способный маг. Столь незначительная вещь, как рана пожилого старика, не должна доставить вам проблем. Я прав?» И правда, хоть он и обладал внушающей магической энергией, но некоторые травмы не давали ее освободить. Было два выхода из этой ситуации исцелить его или научить той магии, что использую я. Хм. Да, для меня не составит труда вылечить тебя, но твой долг передо мной будет слишком велик. Сможешь ли ты оплатить его? Вот так из моих рабов они превратились в тех, кто должен мне. Драконоборец. Глава 15 1/2. Решение совета. Озвучил Hair Corp, Специально для Rulade.ru Сейчас за большим круглым столом, рассчитанным на два десятка человек, сидело всего двое неизвестных существ. Но лишь по колебанию их аур можно было догадаться, что они обладали незаурядной силой. «Что ты думаешь о нем?» — задала вопрос одна из фигур. Их лиц не было видно. Казалось даже, что их тела не являлись материальными. «Проход закрыт?» «А наши силы и влияния ограничены. Я чувствую и знаю не больше, чем ты», — ответил второй. «Не обманывай меня. Ты встречался с ним? Как он тебе?» Первая фигура была явно недовольна ответом своего собеседника. «Все-то ты знаешь. Я ничего не увидел. Такое ощущение, что он мог сломаться от одного удара. Только вот это поганое предчувствие. Но не стоит беспокоиться». Мною были предприняты некоторые меры предосторожности. На какое-то время в зале наступила тишина, но вскоре первая фигура продолжила. После его изгнания и падения королевы утекло уже столько времени, еще слуга совсем отбился от рук. Эх, надеюсь, что он и наш слуга перегрызут друг другу глотки. В том, что ты не смог увидеть его силу, нет ничего удивительного. Грядут великие перемены. И лишь способные смогут выжить. Не повторяй, прошу тебя. Это не предсказание, а чушь. Полная чушь. Мы совершенные. Мы и есть величайшее творение древних. А то, что говорил этот сумасшедший, просто забудь об этом. Но ты должна понимать, что он единственный, кто... Молчать!» Мощный наплыв Ауры заставил второго замолчать. «Стерва!» Подумал про себя второй, но вслух он, конечно же, этого не сказал. «Хоть ты единственный, кто может беспрепятственно путешествовать между нашими мирами, но я куда могущественнее тебя, не забывая об этом». «Конечно, Кх но тебе стоит хоть немного сдерживаться». «Хм, а тебе не стоит быть таким слабаком. Думаю, на этом наш разговор должен подойти к концу. Попробуй использовать вновь прибывшего в наших целях». Может быть, именно он является тем, кто нам нужен. Не разочаруй советы меня, в том числе». После этих слов фигура неизвестной просто растворилась в воздухе. «Может, пора сваливать отсюда? Поселюсь где-нибудь на окраине и буду доживать свои деньки там. Жаль, что это лишь несбыточная мечта. Эх, как же я устал!» Подумал ее собеседник и также растворился в воздухе. по скриптум Вот такие мини-главы будут появляться время от времени, дабы узнать то, что происходит параллельно сюжету Драконоборца. В них иногда даже будут просто предоставляться, так сказать, отчеты. То есть события будут описываться лишь поверхностно, без диалогов и каких-либо действий. Драконоборец. Глава 16. Ланей. Озвучил Хэр Специально для Рулейт.ру. Рабы. Рабов нельзя было встретить в Скайриме. Хотя были некоторые личности, что называли свою организацию «райские залы», пытающиеся продвигать рабство в отдельных владениях, но местные власти быстро пресекли все попытки их расширения и полностью уничтожили все зарождающиеся ростки работорговли. Но я знал, что рабы оставались непокорны и всегда хотели свободы. Так почему же не дать им мнимую свободу, сковав их не кандалами, а цепями долга? Так будет куда эффективней, и куда больше информации я смогу вытянуть из них. Долг? Я, Де Мордри, ни перед кем еще не оставался в долгу. Но поверь, что иметь в должниках кого-то моего статуса очень выгодно. Все так же улыбался он мне. Не знаю, что это за старик, но он должен обладать какими-то уникальными знаниями. Все же не каждый встречный имеет столь мощную магическую энергию. Ты умеешь читать и писать. «Э-э-э-э», э опешил он от моего вопроса. «Да, конечно, умею. Тогда научишь меня. Но на этом твой долг не станет закрытым. Подойди ближе», — подозвал я его, дабы использовать магию восстановления. Все же его раны были достаточно серьезными и старыми, так что я не мог исцелить его прямо там, на расстоянии. «Хорошо», — кивнул он и подошел ко мне на расстоянии вытянутой руки. Поток маны вырвался из моего тела и окутал его магические каналы, полностью восстанавливая их до прежнего состояния. И уже через несколько мгновений передо мной стоял ошарашенный старик. Может быть, старик и верил в то, что я смогу исцелить его, но не предполагал, что лечение займет столь непродолжительный срок. И уже через несколько вздохов он сможет вновь творить магию. «Это крайне удивительно. Похоже, я твой должник на всю жизнь». Он, как и Миримон, принялся осматривать свое тело и выпускать волны магической энергии из него. «Просто превосходно! Благодарю тебя за помощь! Лучше будет завоевать их доверие, нежели подчинить страхом. Они могут мне еще пригодиться в дальнейшем». Остался последний. Маленькое дерево, похожее на человека и имеющее странную энергию. «Это однозначно не магия. В нем нет ни капли маны». «Теперь ты подойди ко мне», — приказал я человеку дереву. Но он не слушался и лишь со страхом уставился на меня. «Я не причиню тебе вреда, а хочу лишь поговорить». Весь этот фарс был только ради него. Нельзя, чтобы он видел во мне что-то злое, иначе шанс того, что со мной заговорят, стремился к нулю. «Ну же, давай, не бойся, подойди сюда. Я ведь не причинил никому вреда. Так почему ты думаешь, что причиню вред тебе?» И только после этих слов он пришел в движение. Робкими, неуверенными шажками он все ближе приближался ко мне. И вот уже он стоял чуть ли не вплотную. «Видишь, все хорошо. Ты в безопасности», положив руку на его маленькую голову, произнес я. «Безопасность», — прошептал он, и лишь сейчас страх полностью покинул его. «Да. А теперь расскажи мне, кто ты и как тебя зовут». «Я... я не знать». Смотря на меня своими большими глазами, ответил он на мой вопрос. Лишь когда он подошел ко мне вплотную, я почувствовал маленькую искру, настолько крошечную, что заметить ее было почти невозможно. Эта искра была искрой божественности, очень слабой, настолько, что его даже богом назвать нельзя на данный момент. Не обладая такой чувствительностью, запросто бы пропустил его. Настолько слабым ощущалось его присутствие. Что уж говорить про остальных. «У тебя нет имени?» «Нет», — произнес он с небольшой толикой грусти в голосе. «Тогда ты не против, если я дам тебе имя?» «Имя? Мне?» «Да», — он не стал отвечать словами и лишь кивнул своей головой знак согласия. «Тогда я дам тебе имя на языке драконов. Ланей. Так впредь тебя должны будут звать те, кого ты встретишь на своем пути. Ланей на языке драконов означает «жить». «Ланей!» – он попробовал произнести свое новое имя, и на лице появилась улыбка. Ланею нравится!» «Раз у тебя есть имя, значит, должно быть и место, откуда ты родом!» «Ланей не помнит!» «Ланей всегда один!» По его выражениям было ясно, что сказать он хотел многое, но вот выразить все словами не мог, в силу своего возраста. «Ну ничего, когда вспомнишь, расскажешь мне, хорошо?» «Хорошо!» Согласившись со мной, он подбежал ко мне и обнял мою ногу. «Ох, это было несколько неожиданно!» «Хм, давай ты не будешь делать столь нелогичных действий со своей стороны!» подняв его на руки и поставив поодаль от меня, сказал я. «Ланей понял», — попытался он сделать столь серьезное выражение лица, какое только мог. «Обучить будущее божество. Что может быть интересней?» Он явно ценнейший экземпляр из этой пятерки, только вот польза от него поначалу никакой. Но со временем он должен вырасти. Может, попробовать напитать его маной? Нет, надо подождать, пока он подрастет, иначе я могу погубить его своей спешкой. А второго такого вряд ли мне удастся найти. Тем временем близился закат, а значит, мне надо было вернуться в дом Изабеллы фон Таркин для какой-то встречи. Как только я отплачу ей долг, сразу можно будет отправляться в графство вампиров. Все, что хотел узнать в этом городе, я узнал. Правда, никогда бы не подумал, что смогу найти в этом городе столь уникальных существ. Но, с другой стороны, становится понятно, почему никто их не взял до меня. Купить аристократку-вампирессу, чтобы потом за тобой гонялась чуть ли не вся раса вампиров, или маленькое дерево, даже я кое-как смог разглядеть в нем искру». Так каким образом должны были существа этого мира разглядеть ее в нем? Их понятно, по каким причинам могли не купить. А вот остальных? Каджит был сильным воином, и его должны были купить. Старик хоть и владел большим запасом маны, но владеть ей не мог. К тому же он умел читать и писать. значит, был достаточно грамотным. Такие рабы должны разбираться очень быстро. И последнее, Миримон. Ее вообще должны были купить самые первые для постельных утех. Благодаря проклятию не было нужды следить за беременностью, и развлекаться с ней можно чуть ли не ночами напролет. Не думаю, что по стандартам этого мира она является какой-то уродиной. Скорее наоборот. Так в чем же причина? Именно это мне и хотелось узнать, но спрашивать напрямую нельзя. Иначе могу спугнуть того, кто стоит за кулисами, и он ускользнет из моих рук. А значит, осталось лишь одно – ждать подходящего момента. Не верится мне, что все произошедшее со мной является лишь чередой неожиданных случайностей или обычным стечением обстоятельств. Конечно, это может быть и не так, но лучше будет подстраховаться заранее. Драконоборец. Глава 17. Оплачивая долги. Озвучил Хэр Корп. Специально для рулейт.ру. Но это и не важно, ведь на данный момент у меня есть моя свобода. Наконец, за пять тысяч лет я обрел то, чего так желал. И если теперь хоть кто-то попытается заковать меня в цепи, их ждет только одна участь — смерть. Хорошо. Раз вы теперь мои должники, то и делать будете то, что я вам прикажу. Для начала возьмите это. Достав из своего инвентаря 30 серебряных слитков, я выбросил их на землю. Купите себе нормальную одежду, менее потрепанную, чем ту, что вы сейчас носите а также телегу или карету, такую, чтобы хватило на пятерых. «Де Мордри, ты остаешься за главного. Не следи за Ланеем. Вам нужно защитить его любой ценой, даже ценой собственной жизни. Всем все ясно?» «Да, хорошо», — хором ответили они. «После того, как купите все необходимое, ждите меня за пределами, Саррума». Закончив отдавать приказы, я направился к стенам города. Не было смысла беспокоиться о том, что мои должники сбегут. Во время нашего знакомства в каждого из них была помещена частица моей маны. Они даже не заметят ее. А я смогу на расстоянии следить за их передвижением. Хоть я и ненавижу рабство, но и лишаться ценных источников информации желания нет. Таким образом дам им максимум свободы действий, что могу предоставить. А как только они раскроют себя, то ловушка захлопнется. Время близилось к закату. Алые лучи заходящего солнца окрасили облака в красноватые оттенки. Северный район города из-за этого выглядел еще мрачнее, чем днем. Темные, ничем не освещенные улицы, а также слякоть и грязь создавали не самое приятное первое впечатление у приезжающих с севера. Да, дорога и ее окраины еще выглядели более-менее чисто. Но если отвести взгляд в сторону небольшого переулка, в одном из них насиловали девушку лет двадцати, В другом лежал труп, поедаемый воронами, крысами и червями. Конечно, заметить это я мог лишь благодаря своим обостренным чувствам. Обычный человек ничего не заметит, по крайней мере, с главной дороги. «Ужасное место!» – прошептала Элизабет, идя рядом со мной. «Видимо, ним не мне одному известно о происходящем тут, а у нее обостренные чувства. Хотя она же аристократка вампиров, меньше ожидать и не стоило, «Увы, но такие районы просто необходимы, иначе весь этот сброд будет докучать остальным жителям!» Донесся голос де Мордри за моей спиной. В Вампересса явно не была довольна тем, что он ей ответил. «У нас таких районов нет. Мы стараемся помогать нашим людям!» Горделиво подняв подбородок, произнесла Элизабет. «Вам только и нужно, что питаться кровью животных, поэтому ваши подданные могут не заботиться о выплатах». «Все, что им нужно, так это вовремя поставлять кровь, и тогда никто их трогать не будет», — продолжал старик. «И что с того? Мы куда лучше вас и благородней. Наши люди не страдают в нищете и голоде, а знать всегда помогает тем, кто лишился своего крова. Жадность людская воистину не знает границ. Вы готовы друг другу глотки рвать за пару золотых монет? Даже система рабства, до сих пор разрешенная в империи, доказывает то, что я только что сказала». Де Мордри не стал сразу отвечать и на какое-то время задумался над ее словами. «Даже так, ты не была в самой империи. Это лишь вассальное королевство, не подчиняющееся законам империи», — в конце концов возразил он. «Хм, это не изменяет того, что я уже говорила. Вампиры лучше людей во всем, даже в управлении страной». После этих слов настроение Элизабет заметно улучшилось. Кажется, она наслаждается сложившейся ситуацией. Остальной путь мы прошли в тишине, и только дойдя до центрального района, я заговорил. «Тут наши пути на некоторое время расходятся. Как только купите все необходимое, выдвигайтесь из города и ожидайте меня на дороге в графство вампиров. Я долго тут не задержусь». Говорить все так же никто не хотел, но де Мордри кивнул знак того, что он понял. «Не уходи!» – донесся «Не уходи!» – донесся голос подо мной. Это был Ланей. Он снова обхватил своими руками мою ногу. «Все нормально. Ты должен быть более самостоятельным. Я ведь не бросаю тебя. Мне нужно лишь отлучиться на некоторое время. А с тобой пока побудут они», — указал я на старика, размышляющую над чем-то эльфийку и вампирессу. «Ланей понял», — сказал он и отцепился от моей ноги. «Надо отучить его так делать. Это начинает уже раздражать». «Кстати, о миремон. После того случая на поле она даже боялась смотреть на меня и постоянно отводила свой взгляд в сторону. Интересно, чем она обеспокоена? Ну, да это неважно Сейчас есть дела поважнее. Вот так мы разделились, и я отправился в особняк к Изабелле фон Таркин. А они отправились в Южный район, дабы закупить все необходимое для путешествия в графство вампиров. Не думаю, что у них возникнут проблемы, но на всякий случай я повесил на Ланея заклинание вызова грозовых атронахов. И если им будет угрожать опасность, на помощь придут 20 атронахов и расправятся с противником. Да и вампиресса явно не слаба и сможет в случае чего дать отпор. Таким образом можно не беспокоиться о них и сосредоточиться на просьбе Изабеллы». Мне не требовалось большого количества времени на передвижение, и уже через несколько мгновений я оказался прямо перед ее особняком, минуя всех стражей. «Господин Гранд послышался голос Ингвара со стороны. «Господин Гранд мы вас искали. Госпожа сказала сопроводить вас в город. Мне привычнее одному. А город я уже осмотрел», — ответил я ему. «Вот как? Надеюсь, никто не посмел обидеть вас?» «Меня?» М -м -м. Был один инцидент, но вскоре я получил достойную компенсацию за причиненный ущерб Хорошо если так давайте тогда пройдем внутрь госпожа уже ожидает вас Да пройдем мы вместе с ингуром прошли до трапезной но по пути кое-что у него спросил а где твой брат рогнар посмотрев на меня спросил он он в конюшнях а с людьми он не ладит ну и проводит все время с лошадьми. Ингвар снял те походные доспехи и надел официальный комплект лад. Он был до блеска отполирован. Теперь он даже не казался тем неотесанным воякой, каким я увидел его в первую нашу встречу. Также он был довольно образован и имел базовые знания этикета. «Вот мы и на месте», – стоя перед широкой дверью, ведущей в трапезную, сказал Ингвар. «Мне не позволено входить внутрь, господин Грандмаг, так что прошу вас». После его слов слуги отворили мне двери, Я вошел внутрь, туда, где находилась Изабелла фонтаркин «Я вас ждала, господин Мирак». Драконоборец. Глава 17 с половиной. «Караван». Озвучил Хэр Специально для Рулейт.ру «Если только одна царапина появится на них до того, как прибудем к пункту назначения, ты заплатишь своей шкурой. Ты меня понял?» Плюясь слюной, проговорил полноватый мужчина высокого роста. Его можно было бы назвать даже красивым, если бы только не его причудливая одежда и шапка с перьями, в которых он был больше похож на павлина, нежели человека. «Да, Макхар понимает и благодарит ваше благородие за оказанную щедрость», проговорил кошкалют. «Ох, если бы не эти слухи о бандитах на дорогах, ни за что не взял этого кошака к себе», подумал про себя торговец. Ну шевелитесь уроды, мы должны были выдвинуться до заката, приказал он своим рабам. Это был небольшой караван, что должен был выдвинуться в земли вампиров, дабы продать несколько рабов и закупить железные древесины на обратном пути. И хоть в землях вампиров брать в рабство жителей было запрещено, но никто не запрещал покупать тех же рабов в империи или ее окрестностях. Таким образом, остатки рабов, что не были распроданы на аукционах, отправлялись в графство вампиров, где их продавали по очень низким ценам. Никто не хотел кормить лишние рты, и от рабов старались избавиться как можно скорее. В близлежащих землях не было судоходных рек, а значит, приходилось отправлять караваны. Такие вот караваны обычно были слабо защищены, ведь границы графства патрулировались рыцарями крови, самыми низкими по титулу дворянами, Их цель была проста – показать доблесть в бою и получить как можно больше престижа для себя и своей семьи. из-за таких вот рыцарей бандиты и монстры редко появлялись на территории вампиров. Но до границы нужно было еще дожить. А именно там располагались банды, грабящие караваны, что направлялись в гуравство вампиров. Нанимать группы наемников или содержать свою стражу было относительно дорого. Так что чаще всего торговцы пользовались услугами сильных рабов и одиноких странников. Хоть риски были велики, но полученная в случае успеха прибыль однозначно того стоила. «Тупые рабы! Ах, шевелитесь!» — все никак не мог успокоиться торговец. Макхар же тем временем примерил только что выданные ему кожаные доспехи и испытал на деле туповатый короткий меч, сделанный из железа. Конечно, о качестве не могло идти речи, но это лучше, чем ничего. «Ничего, как только получу плату за сопровождение, отправлюсь домой». Только мысли о доме не позволяли сойти с ума бывалому воину. Когда-то он сражался за своего императора и бога-дракона, но был пленен, а после его продали работорговцам Саррума за жалкие пять серебряных монет. На самом деле Макхару сильно повезло, что торговец спешил и даже решился выдать старое и поношенное снаряжение после того, как увидел навыки Кашкалюда. Слухи о нападении на аристократа по пути в город быстро разлетелись по округе. Таким образом, шанс нападения на караван сильно возрастал. Из-за этого торговцы либо откладывали свое путешествие на поздние сроки, либо нанимали охрану из местных искателей приключений. Проблема торговца была в том, что выдвигаться надо было уже немедленно, иначе он понесет серьезные убытки из-за того, что всю древесину в графствах раскупят. Железная древесина ценилась на порядок выше любой другой. Даже деревья эльфов не имели такой гибкости и прочности в сравнении с ней. Но каждый сезон продавалось лишь фиксированное количество древесины, иначе бы весь лес давно спилили. «Наконец-то закончили! Выдвигаемся!» – прокричал хозяин каравана и сел в свою карету. Махар же должен был идти пешком, как и все нанятые наемники и рабы. Всего в караван входило три телеги с рабами, что будут проданы в графствах, карета, где сидел сам торговец и хозяин этого каравана, и одна полупустая телега, где находились припасы, необходимые для путешествия в один конец. На обратном пути он закупит припасы уже в самих графствах вампиров. Свои деньги же граф держал в той карете, в которой ехал сам. Этот небольшой караван охраняли два десятка рабов, восемь наемников и десяток личных телохранителей графа, что защищали самого графа и следили за тем, чтобы никто ничего не стащил. Такое уже случалось. Бывало такое, что рабы бунтовали и убивали своего владельца, так что даже если охрана обходилась довольно дорого, но необходимый минимум все же был нужен. Те рабы, что охраняли караван, также будут проданы вампирам, но уже в качестве воинов. Таким образом, они переставали быть рабами и через пять лет могли спокойно покинуть своего господина, отправившись на вольные хлеба. И вот когда они уже отъехали на приличное расстояние, гигантский всплеск маны последовал из Сарума. И даже те, у кого было плохо с магией, почувствовали этот всплеск, настолько мощным он был. «Что это было? Это со стороны Сарума. Чего это там случилось? Может, из Совета кто прибыл?» Тут же начали перешептываться рабы. «А ну все заткнулись!» – заорал один из телохранителей торговца. Хотя ему было любопытно, что же такое случилось в городе. Но времени и выяснять, что именно, у него не было. Им надо было отправляться дальше, в земли вампиров иначе их наниматель потерпит убытки». Караван продолжил свой путь, и никто из присутствующих даже представить себе не мог, что же на самом деле сейчас происходило в городе. «Драконоборец», глава 18, «Предложение». Озвучил Хэр Корп, специально для Рулейт.ру. «Я вас ждала, господин Мирак», — сказала Изабелла, сидящая за массивным столом, предназначенным для 22-х человек. Но сегодня этот стол был только для нас двоих. Ее поварам пришлось постараться, ведь передо мной было около трех десятков различных блюд, большую часть из которых мне никогда до этого не доводилось пробовать. «Вижу, что никакой важной встречи сегодня не состоится. Неужто вы пригласили меня только для роскошного ужина?» Задал я вопрос и прошел за стол, сев напротив Изабеллы. Она выглядела беззаботной и все новые и новые кусочки хорошо прожаренного стейка отправлялись в ее рот. «Как может встреча с вами быть неважной? Вы слишком недооцениваете себя?» Нисколько не растерявшись, продолжала она ужин. Только в ее бокале закончилось вино, как слуга тут же подошел с открытой бутылкой и вновь наполнил бокал. «Ах, вы ведь знаете, что у восточных гномов лучшие винодельни на всем континенте!» «Это вино оттуда?» «Одна бутылочка такого вина обходится около трех тысяч золотых. И это одно из самых дешевых?» Сделав небольшой глоток, она продолжила. «Вы обязаны попробовать, Мирак». «Ну что же, раз это одно из лучших вин, то почему бы не испробовать?» С этими словами я снял маску, что не снимал уже около пяти тысяч лет. «Внешность я уже давно изменил. Теперь я был нордом со светлыми длинными волосами и голубыми глазами». Долго выбирать не пришлось. Какой образ вспомнил, тот и использовал. Даже если я менял расовую принадлежность и лицо, но телосложение лучше не изменять. Иначе было бы сложно объяснить причины, по которым увеличилась моя масса и рост. И как только я снял маску, в глазах Изабеллы появилось удивление. И всего на мгновение на ее лице появилась довольная улыбка. «Должна признать, что вы куда красивее, нежели я предполагала изначально». «Так зачем скрывать свой лик за столь отвратительной маской?» «На все есть свои причины, о которых вам лучше не знать», — ответил я ей. Баронесса удивленно посмотрела на меня, но тут же опомнилась и приказала слугам налить мне вина. «Вот, попробуйте. Оно явно стоит того, чтобы входить в десятку лучших вин». Подождав, пока слуги нальют мне бокал, я сделал один глоток. Красное, сухое, хм, слегка специфичный вкус. Увы, я не ценитель вин, а потому ничего более сказать не в силах. Совершенно обычное вино, ничего примечательного. Знаете, Мирак, — немного неуверенно произнесла Изабелла, — я позвала вас для другого. Видите ли, мне постоянно поступают предложения руки и сердца от аристократов, а... Мне бы не хотелось вступать в брак с напыщенным сынишкой какого-нибудь графа или герцога. И поэтому не могли бы вы мне помочь с этим вопросом?» Опустив свой взгляд в пол, промямлила баронесса. «Хотите, чтобы я уничтожил всех, кто хочет вступить с вами в брак? Или запугал их, дабы более они не смели беспокоить Изабеллу фон Таркин?» Как только она услышала свое имя, она немного вздрогнула и подняла на меня свой взгляд. «Нет, нет, что вы!» «Вам лишь нужно вступить в брак со мной». Не дав мне вставить и слово, она продолжала. «Конечно, я понимаю, что вам такое решение может показаться поспешным, но через пять лет мне будет уже тридцать. А такой возраст...» «Нет», — прервал я баронессу. «А?» Кажется, она не ожидала такого ответа. «Как? Но вы же...» «Просто скажите, чего вы от меня хотите? Весь этот фарс ни к чему». «Но я ведь искренне...» «Искренне? Почему тогда ни один из ваших ухажеров так и не появился? Хотя бы один, да еще и после того, что случилось с вами на дороге. Ведь слух распространился словно лесной пожар, и уже каждый в этом городе знает о нападении на аристократку по дороге в Саррум. А как узнал я из разговоров местных, никакой другой знатной особы, путешествующей по дорогам, кроме вас, не было», — закончил я. Ей ничего не оставалось, как вздохнуть и рассказать мне все, как есть. Почти все. Должна отметить, что вы крайне проницательный, Мирак. Отложив столовые приборы и подав знак слугам о том, чтобы они покинули трапезную, Изабелла продолжила. Да, мне и правда требуется ваша помощь. Признаюсь честно, мне нужно открыть портал. А все, что для этого требуется, это влить достаточное количество маны в кристалл. Конечно, можно было бы нанять тройку странствующих магов, и они бы напитали кристалл. Но тогда портал получится нестабильным. Помочь открыть ей портал, напитав какой-то кристалл? Хм, интересно, как работают эти самые порталы? Хорошо, я согласен. Кивнув в знак согласия, я встал и вновь надел маску. Кстати, о том предложении брака. Не отказывайтесь так быстро, я правда была... Снова начала она. «Я ведь уже дал ответ, не так ли?» Я тут же прервал баронессу. Какое-то время она смотрела на меня, но тяжело вздохнув, все же встала следом. «Тогда пройдемте за мной». Мы направились на второй этаж, в комнату Изабеллы. Сама комната не была обставлена привычной мебелью. Тут были алхимические инструменты, какие-то ингредиенты, которых до этого мне видеть не приходилось. Несколько сундуков и одна кровать. Не было ни шкафов, ни тумб для одежды. По центру располагался магический круг, предназначенный, по всей видимости, для телепортации на очень и очень приличное расстояние. В нем была некая схожесть с магией колдовства. Неужели она хочет кого-то призвать? «Вот мы и на месте. Все, что осталось, это напитать кристалл вашей маной и призвать одного моего знакомого». Могу уверить вас в том, что вы находитесь в полной безопасности. И никаких побочных эффектов не будет. Достав кристалл из сундука, Изабелла вручила его мне. Этот кристалл больше напоминает маяк. Ну что же, напитаем его маной. Вух, вух. Бешеный поток маны начал кружиться вокруг меня. И я огромной волной направил этот поток магической энергии прямиком в кристалл. Вух. От переизбытка маны кристалл попросту превратился в пыль на моих руках. «Что? Как такое возможно?» Не веря своим глазам, произнесла Изабелла, пятясь при этом назад. «Мана, что до этого находилась в кристалле, просто испарилась. А это значит, что ритуал призыва уже запущен, даже без круга. Естественно, что это я активировал призыв. Мне было интересно, кого же получится призвать?» В круге начало появляться очертание какого-то массивного существа с двумя рогами на голове. Бордовый цвет кожи, хвост, вместо ног массивные копыта, четыре пальца на двух мощных руках и рост два с половиной метра. Одет в темного цвета броню, рогатый шлем полностью закрывал лицо, так что рассмотреть его было невозможно. Именно так выглядело существо, что я только что призвал. «Лорд Сорбинус!» «Ниму к вашим услугам!» — встала на колени баронесса. «Дура!» — взревело существо из портала. «Что ты наделала?» Драконоборец. Глава 19 Нашествие. Озвучил Хэр Специально для Рулейт.ру. «Но... Но что не так я сделала, мой лорд? Ритуал призыва прошел успешно, а вы...» пыталась оправдаться Изабелла, но договорить ей не дали. «Ты призвала вместе со мной все мое воинство, бестолач! Наши восточные границы остались без защиты! Молись древним, дабы орды этого урода не проникли на наши земли!» Сказав это, Сорбинус сошел с магического круга и, наконец, заметил меня. «О, человек!» — произнес он, указав своим громадным пальцем на меня. «О!» — Это тот, с чьей помощью ты переместила нас всех сюда? Что-то не пахнет от него силой. — Да, лорд Сорбинус, прошу, не вините его, он тут ни при чем. В этом только моя вина, я... — Не оправдывайся, повелитель назначит вам обоим наказание. — А пока мы тут, можно и поохотиться на души людишек. У нас все равно есть два часа. Пока они говорили, я решил окинуть своим магическим чутьем весь город. Там и правда были ауры, похожие на этих двоих. Но никого сильнее того, кто сейчас стоял передо мной, не было. «Хм, интересно, а какой ты расы?» — спросил я у Изабеллы. «Тише, лорд!» «Мы?» — прервал ее этот лорд Сорбинус. «Мы демоны!» «Веди себя хорошо, и твоя хозяйка не пострадает!» «Хозяйка, говоришь?» «Ох, я хотел подольше поговорить с ним. Все-таки не каждый день удается встретить новую расу. Но не сегодня. У меня нет хозяина. Я свободен». «Вжух!» Достав из инвентаря доедрический клинок, я разделил тело Сорбинуса по вертикали на две ровные части. Он не успел даже издать писк, как его жалкая жизнь оказалась оборвана. «Эх, надо было перед этим наложить захват душ» не подумал. «Что? Что ты наделал?» закричала Изабелла на меня. «Теперь мне точно придет конец». В ее глазах потухла жизнь, и она, будто бы лишенная всех сил, села на пол. «Он мертв? Никто не узнает о том, что тут произошло», сказал я ей, попутно убирая клинок обратно в инвентарь. «Мертв?» с издевкой спросила она. «Он бессмертен, как и все демоны». «Наши души уходят на перерождение в наш мир, но взамен мы не можем иметь детей. Точнее, можем, но они рождаются лишь как сосуды для наших душ». «Значит, он вернется?» Фм, «Теперь я еще больше сожалею о том, что не применил захват душ». «Да, а мне я обречена», — вяло ответила Изабелла. «Хм, я могу тебе помочь». Но взамен ты расскажешь мне метод, при помощи которого я смогу попасть в ваш мир. Это невозможно. Только демон-лорды могут свободно приходить и уходить в мир людей. Но даже у них есть свои ограничения. Если им не дать точку координат, то они могут переместиться на дно море Или еще куда похуже. И в итоге умереть. Единственный способ для меня попасть обратно – умереть. Но меня уже будут ждать в том мире и подвергнут наказанию. «Но ты ведь не умрешь?» «Знаешь, есть участи похуже смерти, поверь мне», — все таким же убитым голосом говорила она. «Понятно. Тогда до встречи. Меня ждут дела». Пока мы разговаривали, я с помощью маны искал по городу Ланея и остальных рабов, и вот, наконец, мне удалось их найти. Моментально использовав телепорт, я максимально близко подобрался к ним. «Бум! Ох, надо будет доработать это заклинание!» Отряхиваясь от остатков одного из домов, проговорил я, использовать телепорт в городах крайне не рекомендовалось, так как постройки не имели в себя маны, и из-за этого я не мог разглядеть их с помощью своих сетей, а потому и приходилось телепортироваться наугад. В этот раз не повезло, и своим появлением я уничтожил чей-то дом. Ну, думаю, после нашествия этих демонов он вряд ли кому-то пригодится. – кричал уже знакомый мне голос. Повернув взгляд в ту сторону, я увидел Миримон, что сейчас находилось в руках гигантского пылающего демона. Внешне он был крайне похож на того демон-лорда, только ростом был повыше и сил нем было куда меньше. «Крак!» — послышался хруст костей. «Вух! Вух!» — и демон отбросил уже раздавленное тело эльфийки в случайные развалины одного из домов. Она умерла моментально, сразу после того, как демон своими руками раздавил ее внутренности. Сейчас перед ним была раненая Элизабет и Ланей. Того старика на Де Мордре в городе мною замечено не было. Видимо, он ожидал где-то снаружи. «Ха-ха! Подходите, твари!» – произнесла вампиресса, покрытая с ног до головы демонической кровью. Больше всего меня удивил ее способ использования магической энергии. Ее мана была... Жидкой? Это не была ни аура, ни заклинание. Она уплотнила ману и обернула вокруг своего тела для защиты и создала на своих руках подобие гигантских трехпалых когтей. «Ра-ра-ра-ра!» ра, -ра! Сорычав, она бросилась на того демона, что только что убил Миримон. Демон не оставался в стороне и тотчас попытался нанести удар, но ему не суждено было попасть элизабет моментально среагировала на его атаку и прямиком в воздухе при помощи маны уклонилась ух послышался звук разрываемой плоти дему чуть не оторвали руку одной атакой но он вовремя решил отступить глупый человек откуда в тебе столько силы ха элизабет не отвечала и лишь тяжело дышала Под ее ногами лежали трупы слабых демонов, а сама она уже была сильно истощена. Вампиресса не могла продолжать бой. Мана на ее теле прямо на глазах начала таять. Даже эта атака далась ей с трудом. Должен заметить, что она неплохой боец, относительно встреченных мной обывателей этого мира. «Ладно, пора заканчивать с этим», — произнес я и с расстояния наложил заклинание захвата душ на демона. вульт Использовав стремительный рывок, мое тело тут же оказалось прямиком под демоном. Он даже шелохнуться не успел, как... «Йоу! Торшуль!» Сила моего голоса породила пламя, что в мгновение ока не оставило от огненного демона даже пепла. Больше противников рядом не было, остальных убила Элизабет. «Хм... А я думал, что у нее более высокая сопротивляемость огню. Ну да ладно...» Достав черный камень души из своего инвентаря, я попытался захватить душу демона. Но ничего не вышло. Вместо этого душа просто ушла в другое измерение. Значит, даже захват душ против них не работает. Странно. Мне нужно будет найти путь в это другое измерение и изучить место, в котором обитают эти демоны. Бессмертие. Сколь желанно оно для всех. И как же много способов его обретения. «Как жаль, что еще никто не обрел истинного бессмертия!» господин, — проговорила Элизабет. «Я, как вы <coughs> и приказали, защитила Ланея!» Опасность миновала, и она, выдохнув, рухнула на землю, уставшая и вся в крови своих врагов. «Постскриптум!» «Да, по поводу смерти Миримон. Знаю, что она была введена всего несколько глав назад». Но вам не показалось бы странным, если бы никто из компаньонов ГГ даже не пострадал после наплыва армии демонов? Мне вот показалось. И именно поэтому Эльфийка уже убита второй раз. Первый был в старой версии. Персонажи не должны быть бессмертными и умирать только тогда, когда им велит сюжет. Дабы продвинуться дальше. Или дать паверап, ГГ. Тут Эльфийка встретила врага превосходящего себя и проиграла ему. Конечно, все это не значит, что я начну убивать персонажей налево и направо. Такое будет случаться редко. Но будет случаться. Драконоборец. Глава 20. Демоны. Озвучил Хэр Корп. Специально для Рулейт.ру .ru. Да, ты справилась с поставленной задачей. Держи. Достав из инвентаря бутылек с кровью дракона, я кинул его Элизабет. Она тут же откупорила крышку и жадно присосалась к горлышку. Самый эффективный способ вылечить вампира – дать ему выпить крови. Но излечить вампирессу можно было и школой восстановления, ведь она не являлась нежитью. Кровь я дал лишь для того, чтобы вместе с ранами восстановилась эмана, ведь ее собственная регенерация оставляла желать лучшего. У вампиров этого мира хоть и был довольно большой запас магической энергии, но очень долго восполнялся, в отличие от тех же людей. Поэтому им и приходилось пить кровь, напитанную маной. «Фух, спасибо!» – поблагодарила она меня, как только опустошила бутылёк до дна. Кровь дракона очень хорошо действует на неё, не только восстанавливая, но и укрепляя тело. Жаль только то, что объём маны никак не возрастает, появляются лишь излишки. Благодаря которым, кстати, она и продержалась до моего прихода. Не зря я и раньше дал выпить этой крови. А вот мои атронахи меня подвели». Из-за мощного выброса маны, что произошел ранее, заклинание не сработало как надо, и в момент опасности они не были призваны. «Раз ты в порядке, бери Ланея и уходим отсюда. Мы покидаем Саррум. В городе находилась орда демонов, а у меня нет никакого желания уничтожать их. Но неплохо будет по пути захватить одного из представителей этой расы и позднее изучить, желательно живого. Ну и труп подойдет». «Хм...» «А тут ведь есть хорошие образцы!» И только я уже хотел к ним подойти, дабы собрать останки, как трупы ранее убитых демонов начали тлеть прямо на моих глазах. «Самосожжение! Значит, придется брать пленных!» «Подожди, а как же Меремон?» — потянула меня за рукав Фампересса. «Она мертва, или ты не заметила?» «А, но мы даже ее тело не похороним!» Кажется, что она не верила в то, что я это говорю. Я мог бы ее вернуть из мертвых, затратив примерно треть моих сил. Или воскресить, как нежить. Но нет. Тратить треть силы на того, кого я знаю меньше одного дня, и кто не представляет для меня никакой ценности, глупо и нерационально. А стать нежитью – это не лучшая судьба, мягко говоря. Она мне никто, всего лишь мой должник. Можно считать, что ее долг оплачен. Сказав это, я направился к ближайшему скоплению демонов, чтобы поймать одного из них. Элизабет ничего не сказала в ответ и о чем-то задумавшись, направилась следом за мной. Аланей даже не понимал происходящего и лишь с интересом наблюдал за нами. В его глазах не было страха, лишь любопытство. Город был охвачен пламенем. Большая часть улиц уничтожена, а отовсюду были слышны звуки колоколов, плач и крики еще живых людей. Стража пыталась отбить город от нахлынувшей орды, но они уже потеряли треть города. Дальше ситуация будет лишь ухудшаться. Передвигаясь по улицам Сарума, в сторону северного района, вскоре я встретил того, кто и был мне нужен. Людышки рычал небольшой демон, передвигающийся на и лапах. Сейчас он поедал чей-то труп, и от основной стаи. Кажется, тот, кого он ел, являлся мужчиной средних лет, но ничего более про него сказать я уже не могу. Попробую подчинить волю этого демона. Применив заклинание «Школы иллюзии», я попытался проникнуть в его голову. Но меня тут же вытолкнуло из его разума, а демон воспламенился. Его душа, как и у предыдущих демонов, отправилась в другое измерение. «Даже так? Хм... Я ведь даже не знаю, что толком произошло». Мне нужно хотя бы мертвое тело, чтобы я мог более подробно разобраться в их строении. Но кажется, что кто-то предусмотрел это и поставил некую защиту. это значит, что демон должен по своей воле захотеть остаться со мной. Можно, конечно, попробовать подчинить их турумам, но не думаю, что результат будет сильно различаться. Вот так, убив еще несколько демонов, находящихся неподалеку, я окончательно убедился в своих доводах. — Эх, значит, остается последний вариант. Надеюсь, что она никуда не ушла, — пробормотал я сам себе. — Да, мне придется идти за Изабеллой. Все же это последний вариант. Остальные демоны даже не станут вступать со мной в диалог, а вот она другое дело. Но для начала нужно вывести Ланея и Элизабет из города, иначе они окажутся в опасности. Можно использовать телепорт, но я не уверен в том, что если не ошибусь, то они смогут выжить. Использовать бездумных атронахов также не вариант. Остаются только они. Я тут же призвал эбонитовых големов. Они обладали разумом и являлись существами с душой. Их я создал после встречи с одним из воинов, полностью облаченным в эбонит. Для их создания мне понадобились заполненный великий камень душ, сердце дайадра, тело мертвого существа и очень много эбонита». «Подобных големов можно создать из любого материала, но из абонита создавать их куда проще. Да и его самого у меня много. Очень много». «Хозяин!» — тут же проговорили два воина металлическим голосом. Они обладали разумом и некой свободой мысли, но в то же время были абсолютно преданы мне. «Защитите их и убейте всякого, кто попытается нанести им вред», — отдал я приказ. «Слушаемся, хозяин!» синхронно ответили големы. «А вы...» — обратился я к вампирессе и Ланею. «Вы должны покинуть город как можно скорее. Эти два воина обезопасят ваш путь». Ситуация была критической, поэтому, не став задавать лишних вопросов, Элизабет взяла Ланея и направилась в сопровождении големов к Северным воротам. Вновь использовав свою магическую сеть, я проверил особняк, в котором до этого находилась Демонесса. Она была все там же. Только рядом с ней находилось еще несколько демонов. И один из них многократно превосходил того Сорбинуса. Остальные же были примерно равны по силе тому, с которым столкнулись Ланей и Элизабет. Телепорт? Нет, не хочу создавать лишнего шума. Лучше доберусь туда по старинке. Вульд наокест! Использовав силу своего голоса, я добрался до входа в резиденцию всего за пару минут. Минуя при этом демонические орды. Резиденция пылала огнем. Вся прислуга была убита. Среди прочих тел я заметил тела Ингвара и Рогнара. Они вдвоем убили почти дюжину мелких демонов, но все же не смогли сдержать напора и пали в бою. Славная смерть. Норды бы оценили. Я же, недолго думая, вошел в особняк Изабеллы фон Таркен. Сам особняк был относительно цел, если не считать вмятины на полу и трупы бывших слуг. Со второго этажа были слышны голоса. «Не ты, значит? А кто еще мог убить демон лорда? Или ты думаешь, что я поверю в историю с этим невероятным магом?» Голос говорящего был спокоен. Складывалось даже ощущение, что его вовсе не волновала смерть товарища. «Ах да, они же бессмертны и могут перерождаться в новых телах». «Я тебе уже все рассказала. Делай со мной все, что пожелаешь». Послышался уставший голос Изабеллы. «Эх, Ниму, еще чуть-чуть, и твое прошлое наказание бы прошло, но ты...» Голос затих на какое-то время. Но стоило только мне подойти к двери, как он заговорил вновь. «Кажется, у нас гости...»